леонид алёер допустимо самооборона. самооборона в полуденный час барол по своему обыкновению скрывается от жары под навесом бистро уэннц что на главной единственной улице городка тихая миля здесь Аккуратной рукой хозяина расставлены три маленьких столика и к каждому прилагается пара плетеных стульев. На безупречно белых скатертях с крохотной монограммой хозяина стоят маленькие деревянные подставки с солонкой и перечницей и двумя изящными бутылочками из коричневого и зеленого стекла, оливковое масло и бальзамический уксус. Здесь же комплимент хозяина гостям. Бутылка с минеральной водой из местной скважины и бутылка белого вина с самодельной этикеткой. Вино, как и многое другое, попадает к Кенцо не самым законным путем в трюмах контрабандистов, с которыми, как выражается сам хозяин, у него есть связи. Связи предприимчивого толстяка еще одна причина, кроме спасительной тени, по которой Барлоу Каждый день навещает бистро и сидит за столиком лицом к улице, приветствуя редких в этот час прохожих. Энцело знает вкусы своих постоянных клиентов, поэтому на столике Барлоу дожидается графин домашнего лимонада и, что самое главное, отменная контрабандная сигара. Как само собой разумеется, миниатюрная серебряная гильотина – изящная пепельница в виде черепашки с скидным панцирем крышкой и по настроению графинчик грапы или превосходного коньяка сегодня барвал настроен ограничиться лимонадом и чашечкой фирменного эспресса который энцо приносит ему вместе с сигарой Некоторое время они болтают в основном о погоде. Мол, лето скоро кончится, жара спадет. Многие жители возоновят верховые прогулки, да и для рыбалки наступит самое подходящее время. Заручившись у хозяина обещанием добавить в осеннее меню жареного карпа, Барвео наконец-то дает должное сигаре. Понятливо Энсио оставляет гость одного. Ведь как говорит сам Барвоу, курение сигары как любовь и война истинно мужское занятие, не терпящее спешки, отвлечения и болтовни. А Барлоу похож на человека, знающего ток в мужских делах. Барлоу – высокий, костистый мужчина в зрелых годах. Его худое лицо можно было назвать неприметным, если бы не глаза. Серые или скрытые скорее бесцветные, будто выцветшие. Они всегда остаются холодными, слегка прищуренными, даже когда Барлоу улыбается. Улыбается он много и охотно, при этом верхняя губа у него приподнимается над крепкими желтоватыми зубами и забавно двигаются аккуратно подстриженные пшеничного цвета усы под слегка крючковатым носом. В дневное время, когда Барлоу выбирается на прогулку из своего загородного дома, Он обычно одет в свободный белый костюм из тонкого льна, сорочку и мягкие туфли на босу ногу. Седые коротко стрижные волосы и намечающуюся лысину на затылке Барло прячет под плетеной шляпой. Знакомых мужчин он приветствует, касаясь полей шляпы кончиками указательного и среднего пальца в правой руки. Перед дамами Барвел галантно приподнимает говную убор, за что слывет в тихой миле в городке, чего уж скрывать, да нельзя провинциальным женским угодником и изрядным сердцеедам. «Ах, эти его усы!» Говорит о нем Милена Карро, хозяйка парикмахерской, в которой, как и все мужчины мили, стрижется и бреется Барвел. «Не какие-то там вульгарные заросли!» Как у нашего шерифа Господин Барвел Мужчина уточенный И причесан всегда волосок к воску А руки, руки Подхватывает ее сестра Лиза Маникюрша и главная сплетница городка Руки, как у музыканта Такие пальцы длинные, тонкие Как увижу, каждый раз в дрожь бросает Жаль подводят итог дамочки, господин Баро не соглашается перенести обслуживание на дом. По общему их мнению, у много повидавшего хвостика а баро не носит кольца ни на левой, ни на правой руке, есть на сердце незаживающая рана, с которой он прибыл в свое время в тихую милю. Так это в точности или нет, неизвестно. О прошлом бароне не распространяется, что в «Тихой миле» скорее правило, чем исключение. Здесь любят безобидные сплетни, но превыше всего ставят право каждого жителя на неприкосновенность собственного маленького мира. Наряду с другими качествами – это то, что привлекает барвел в «Тихой миле». Ему нравится сидеть вот так запросто, ни о чем не думая, пускать клубы ароматного дыма, за которые в места, где законом построже, можно запросто оказаться в наручниках. Нравится здешняя незамысловатая архитектура, сплошь, крашенные дощатые стены и двухскатной черепичной крышей. единственные два здания, построенные из камня, ратуша на центральной площади и пассажирский терминал, через который он сам прибыл в свое время в милю. Нравятся люди... Такие, как ленивый толстяк Ленцелл. Мастер варить кофе и проворачивать сомнительные сделки с запрещенными товарами. Шериф Хаген. под закона и порядка в городе, где нет преступности. Или вот вдова полковника Бигли. Вечно сидящая напротив бистро в кресле качалки на веранде собственного дома. Несмотря на жару, ноги старушки укрыты клетчатым пледом. В левой руке дымится сигарета в длинном штуке правой вдова чешет между ушей откормленного полосатого кота с нахальной мордой грабителя. Барлоу сочувственно улыбается коту, а так как вдова принимает улыбку на свой счет, салютует ей поднятием бокала с лимонадом. Старушка расцветает, игриво поправляет выбившийся из подчепчика чепчика огненно-рыжий и крашеный локон и принимается нашептывать что-то в настороженно повернутое ухо четвероногого пленника. Возможно, сетует на годы бездарно потраченные замужем за полковником Бигли с сухарем и грубияном. До ушей Барлоу доносится ужасный грохот и лязг. Сразу затем оказывается травмировано и его обоняние жуткой токсичной смесью выхлопных газов, горелого машинного масла и чего-то совсем неописуемого, вроде испарений метана. Посреди главной улицы, распугивая редких прохожих, ползет чудовище, ржавое, древнее и уродливое. Подобно монстру Франкенштейна, сшитому из частей тел мертвецов, этот плод больной механической фантазии собран и сварен на скорую руку из останков отживших свое машин. Шаровые катки исследовательского вездехода Кабина трактора, необъятный кузов военного грузовика с закрепленным в нем краном-манипулятором и в довершении громадный бульдозерный отвал впереди с торчащими зубьями, как вывернутая нижняя челюсть дракона. В кабине, где для вентиляции были выбиты стекла и вырезана дыра в крыше, счастливо улыбаясь, сидел, дергал за рычаги и вообще производил впечатление Человека всячески довольного жизнью городской механик, он же по совместительству мусорщик. Он же кандидат за первый в истории Тихой Мили суд Линча Махо. Махо, которому Барло тайне симпатизирует, парадоксальным образом сочетает в себе черты деревенского дурачка и гения-изобретателя. Все время, свободной от уборки мусора или починки очередного сгоревшего тостера, Маха проводил за редкими в своей смелости экспериментами, плоды которых ползали, летали, ездили и часто взрывались до смерти пуга и особо впечатлительных горожан. Раз в месяц происходил сбор подписей за то, чтобы запретить Маху кататься по главной улице на своем чудовищном вездеходе-бульдозере. Раз в полгода собирали петицию с требованием выселить мусорщика подальше за город. Каждый раз у безумного дурачка Гения находилось достаточно сторонников, чтобы отстоять его право громыхать под окнами и взрывать самодельные бомбы по выходным. Опять в карьер поехал. Раздался за спиной Барво голос Энцо. С деталями, повернувшись, Барво увидел хозяина бистро в дверях. В одной руке тот держал пугающих размеров нож для разделки мяса. Вторую машинально вытирала замызганный фартук. Взгляд, которым толстяк провожал вонючий гремящий агрегат, загородивший вид на дом вдовы Бигли тяжелый, из-под насупленных бровей, очень не вязался с круглым, всегда добродушным и приветливым лицом весельчака и балагура. В сочетании с ножом в руках вид у Энсела выходил весьма угрожающий. Все ему немется, продолжал какую-то свою, давно начатую мысль Энцео. Да просится он когда-нибудь! И словно спохватившись, виновато улыбнулся Барвал и тут же убежал обратно в помещение. Баро, на которого угрозы Энселу не произвели особого впечатления, вернулся было к ленивому созерцанию улицы, как вдруг снова раздался грохот. В первую секунду можно было подумать, что произносимые вслед маха проклятия возымели действие, и несчастный механик взлетел на воздух вместе со своей адской телегой. Но реальность оказалась милостлива к мусорщику. Рев, от которого грозили повылетать все до единого стекла в городе, издавали двигатели снижающегося корабля. Корабль шел опасно низко, как будто пилот выискивал место для посадки прямо на улице. Бредовая затея. Хоть корабль был совсем небольшим, не фрегат и не эсминец, все же это было судно межзвездного класса. Сесть он мог разве что на центральной площади, разгромив монумент первооткрывателей и единственный городской фонтан. Хорошо, что у тихой мили есть свой собственный космодром. Единственный на планете, как и город. Баро задумчиво разглядывал корабль. Такие знакомые обводы, будто птица оригами из подвижных матовых пластин. Конкордия Винотор в конфигурации атмосферного полета. Он не узнал модель сразу, больше привык к тому, как меняющий форму корабль выглядит в открытом космосе. Темный кристалл-многогранник с хищно-заострённым носом. Драгоценность красивая и опасная для настоящих ценителей, не привыкших экономить. Обвес не серийный. Сканер тахионного следа. Дополнительные звучатели Штайнера на корме. Курсовой гигаваттный пробойник Мельнер. Гразеры в бортовых спансонах, серьезная экипировка не для мелких разборок с взорвавшимися пиратами, Пара таких птичек вскроет орбитальный форт третьего класса, как консервную банку, да и одна наделает бед. Бреющий полет – это не попытка прочесть вывески на домах. Это демонстрация силы, силы которую не замедлят применить. «Гости пожаловали», – сказал Энсио, вновь появляясь в дверях. «Давно гостей у нас не было, да, сеньор Барлоу? Давненько». Согласился Барвел и затушил половину сигары в пепельнице. Он всегда курил так, не больше половины. Говорил, что удовольствие тоже должно быть в меру. «Корабль по виду сойдет за торговый», — рассуждал Энсел вслух. «Как думаете, сеньор, торговать они к нам прилетели?» «Торговать», — медленно произнес гость Энцел, повторил задумчиво. «Торговать, не думаю, мой друг, очень не уверен». Энсел глубоко вздохнул, но больше задавать вопросов не стал. Стал в дверях, провожая взглядом корабль, отправившийся наконец в сторону космодрома. Между густых бровей хозяина быстро залегла непривычно глубокая морщина. Из задумчивости его вывел голос Барвелл, просившего счет. «С вас как обычно, сеньор!» – сказал Энсел и вдруг просиял, хитро усмехнулся. Ха, «Или сыграем вдвое или ничего!» Барро, уже доставший бумажник, замер на секунду, подумал и кивнул. «Сыграем». Он отпил глоток лимонада, причмокнул, прикрыл на секунду глаза, сухое его лицо сделалось отрешенным и задумчивым. Смелей! Смелей! подбодрил его Энцио. Черные глаза толстяка сверкали от предвкушения. Он и думать забыл про сулящие неведомые хлопоты корабль. «Имбирь?» предположил Баро, и Энсел взорвался радостным хохотом. хе хе хе Нет, сеньор, нет!» – возвестил он. «Сегодня не угадали! Платите вдвое!» Делая вид, что очень огорчен и даже немного ошарашен, Баро рассчитался. С прошлого раза, когда он отгадал секретный ингредиент лимонада, вынудив Энсел бесплатно угостить его обедом и сменить рецепт, прошло не так много времени. Только дилетант стремится выиграть всегда, ведь тогда с ним перестанут играть. Однажды, в местах весьма удаленных от тихой мили, Баро позволил себе сыграть слишком хорошо. Хозяева тех мест восприняли тот случай настолько всерьез, что ни время, ни расстояние, похоже, не умеряли их желание рассчитаться за давнейший проигрыш. Как бы то ни было, изменять заведенному распорядку дня Барло не стал. Покинув бистро, он направился на площадь, где несколько минут наслаждался свежестью и прохладой возле фонтана. Здесь его сердечно поприветствовали Кингсли, помощник мэра с супругой, возвращавшийся с обеда на работу в ратушу. От фонтана путь баро лежал к лавке семьи Белквистов. Там баро оставил список продуктов и некоторую сумму денег, с тем, чтобы его заказ доставили домой к вечеру. Мамаша Белквист одарила его спелым яблоком, каковой Бэро с благодарностью принял и тут же с хрустом угостился гордостью лучшего в городе сада. Далее Берло отправился в парикмахерскую сестер Каро, закупив по дороге два одинаковых букетика фиалок у торговца цветами Фурианина Нерза, одного из немногих в тихой не людей. Флегматичный и вечно страдающий от жары гуманоид пожаловался Барру на скудный урожай перекати грибов, составлявших его основной рацион на сухость кожи и маху, чья пристроена к дому мастерская лаборатория по совместительству самогонный цех отравила всю землю и воду в городе ядовитыми испарениями. Барво выразил Нерзу искреннее сочувствие. Возмутился ситуацией с испарениями и оставил глазастого уроженца туманной и влажной планеты страдать под фиолетовым зонтиком. В прихмахерской Барло вручил букеты сёстрам, сдобным и круговым, как пончики с сахарной пудрой. Не уставая кланяться и приподнимать шляпу, он отделил своим вниманием всех клиенток парикмахерского салона. Купил два флакона травяного шампуня, помогает это бы доверительно сообщила ему Милена, и тюбик крема для рук. Кожа будет как бархат, нежно шепнула Лиза. Овеянный приторным запахом духов, с легкими ожогами от многообещающих взглядов, Барлоу вырвался из сетей сестер Каро и бодрым шагом двинулся в сторону окраины. Солнце, яростный белый гигант спектрального А-класса, жгло вовсю, несмотря даже на развернутую на орбите защитную сеть. В небе не было ни облачка, так что в бирюзовой вышине можно было разглядеть мерцание шестиугольных сегментов сети. А если напрячь глаза, то есть кольцо орбитальной боевой станции проекта Гибралтар, построенному еще во время войны поколений и 50 лет назад, переведенное в режим автономной консервации. Какое-то время ходили слухи, что планету откроют для новой волны поселенцев, а станцию переделают в транспортный терминал, но потом все как-то заглохло. Тихая Миля оставалась единственным поселением, а 300 с небольшим ее обитателей, единственными представителями человечества в этом секторе галактики. Барлоу, как и других, это более чем устраивало. Жару и другие мелкие неудобства, связанные с жизнью в удаленной провинции, вполне можно было терпеть пока тихая миля оставалась действительно тихой. На окраине Барлоу миновал лавку городского похоронных дел мастера Луки Девриса. Господин Деврис, вопреки Жаре, был как всегда одет в черный костюм-тройку, мешком висевший на его тощем долговязом теле. Он приветствовал проходящего барву, стоя в дверях с неизменным выражением скорби и участия на узком, как нож, лице с глубоко запавшими щеками. Про Девриса говорили, что он большой знаток своего дела. Не только высококлассный гробовщик, бальзамировщик, камнерез, мастер высокохудожественной ковки и посмертного макияжа, но и творец проникновенных эпитафий, желающим убедиться в том, что молвание ужет, достаточно было пройти всего сотню шагов до городского кладбища, полюбоваться прекрасными надгробиями и памятниками, прослезиться над полными скорби строфами, которыми Лука Деврис провожал своих любимых клиентов в последний путь, высекая их в камне или оставляя на память поколениям в витках бронзы. Раскланившись с поэтом гробовой доски, Барлоу миновал, наконец, городскую черту и быстрым шагом поднялся на холм, где 6 лет назад приобрел участок и построил скромный деревянный дом в духе первых колонистов. С облегчением он окунулся в кондиционированную прохладу жилища, где незамедливо избавиться от одежды и принять холодный душ. С большой тщательностью он намылил голову новоприобретенным шампунем, особо старательно втирая его в те места, где волосы предательски поредели. После душа Барло переоделся в тонкий халат, наполнил графин ледяным чаем и отправился на веранду с книгой из своей небольшой, но тщательно подобранной библиотеки, предпочтение в которой, несомненно, отдавалось толстым монографиям по психологии чужих рас и историческим исследованиям. Следующие 5 часов барро провел за чтением, прервавшись один раз, чтобы скачать и посмотреть выпуск сетевого альманаха «Галактических новостей», перекусив в то же время парой тостов. Около восьми Бобби Белквист привез ему заказ из лавки, получил от Барлоу на чай и выслушал пару занимательных историй времен первых межзвездных экспедиций, подчеркнутых хозяином дома из свежепрочитанной книги. Наказав мальчишке быть внимательным на дороге и не попасть колесом велосипеда в яму, Барлоу отпустил младшего Белквиста и принялся готовить ужин. Готовка для такого закренелого и непритязательного холостяка, как он, заключалась в основном в выборе программы кухонного автомата и загрузке нужных продуктов. К приготовленному автоматом мясу по-сирениски и салату из молодых помидоров с галлирским сыром еще один контрабандный привет от всемогущего Энсула, снабжавшего также лавку Белквистов, и с золотым луком Бару откупорил бутылку красного вина. Много пить не стал. Ограничился бокалом за ужином и еще одним на веранде, где в подступавшей к дому в темноте под света лампы он дочитывал книгу и слушал, как поют местные насекомые, которых за неимением другого слова в тихой миле называли цикадами. Уютно мерцал зеленый абажур. На столе тихо гудел маломощный генератор поля, закрывавшего веранду от местных комаров. Загадочно переливалось вино на донышке бокала. Был один из тех безмятежных вечеров, которые он так полюбил, обосновавшись на тихой миле. Злое солнце, наконец, покинуло небеса, отступив место освежающему холодному блеску звезд. Заброшенная боевая станция, когда-то символ борьбы человечества за место под этими самыми звездами, сверкала в лишенном лун небе, как забытое богами ожерелье. Он топил вино, выключил имитатор книги, создающий визуальное и тактильное ощущение печатного издания. В задумчивости взял со стола салфетку, на которую ставил бокал с вином, и начал складывать ее так едок, словно головоломку оригами. Закончив возиться салфеткой, Барл жестом выключил лампу и некоторое время сидел один в темноте во власти мыслей и воспоминаний. Перед тем, как вернуться в дом, почистить зубы и лечь спать, как всегда рано, он перевел генератор поля в сторожевой режим. Любой предмет крупнее теннисного мяча, проникший сквозь границу незримого купола, поднимет тревогу. Жители тихой мили не закрывали окна и не запирали двери. Но сегодня на планету прибыли гости, которым нет дела до местных обычаев. «Осторожность не помешает». Впрочем, чутье и опыт подсказывали Барвеллу, что свой первый ход гости сделают завтра. Завтра, когда они закончат собирать информацию и планировать начальные шаги. Завтра станет ясно, что привело их в тихую милю. Сегодня же можно просто спать, не думая о спрятанном под кроватью тайнике, о прошлом, которое, подобно буберангу, возвращается к нему снова и снова. Вытянувшись во весь рост на прохладной простыне, Баро сомкнул глаза и моментально погрузился в сон, глубокий и спокойный. За окном его спальни скрипели неугомонные цикады. Гремел вдалеке тягач механика, возвращаясь доверху груженным из мусорного карьера. Катилось по звездному небу колесо, оставленное экипажем станции. На столике на веранде лежала забытая фигурка из бумаги, похожая на птичку модели Оригами, Конкордии Венатор, дорогой и смертоносной межзвездной машины, любимого корабля наемных убийц и охотников за головами. Бару спал, и неизвестно, какие призраки прошлого посещали его во сне. Он проснулся, как всегда, в 6 утра. За неплотными занавесками вовсю полыхало солнце. Некоторое время Барро лежал в постели, разглядывая дощатый потолок. Ни о чем особенно не думал, просто лежал, вдыхая свежий утренний воздух, наслаждаясь простыми вещами, своим еще не старым крепким телом, пением птиц за окном, узором трещин на рассохшейся краске. День обещал быть прекрасным, как и любой другой день, когда ты жив. И в светлой безмятежности утра смерть кажется чем-то ненастоящим, не страшным, тем, что никогда не случится с тобой и теми, кого ты любишь». Барлоу легко поднялся с постели, потянулся и вышел на веранду. Намокшие доски пола приятно охолодили ступни, да и сам воздух еще не успел прогреться. Дувший с востока ветерок ободряющий касался обнаженного торса. Тело барро было смуглым и худым. Когда он делал глубокий вздох, не в силах надышаться утренней свежестью, можно было легко пересчитать выпирающие ребра. Но в его худобе не было ничего болезненного. Барлоу был жилистый гибок. Нагнувшись, он без труда коснулся костяшками кулаков пола. Тут же выпрямился, неуловимо быстро изменил положение ног, перетек в боксерскую стойку, нанес невидимому противнику хлесткий, быстрый, прямой, Правой, левой, хук, правой, ушел в защиту, встретил наступающего соперника свингом и вдруг уронил руки, с душерастирающим хрустом вывернул плечевые суставы назад, потом вперед весь сжался, согнул колени, поднял нечеловеческим образом перекрученные руки ладонями вверх, пряча за ними лицо. Такую дикую, чуждую человеческой анатомии стойку диктовали правила на Хакра Аире искусство причинять смерть рукопашного боя расы гров. Барвелл потратил в свое время немало денег, силы времени, чтобы овладеть на кхакра аири. Ведь если в чем Гроф и был вне конкуренции, так это в причинении смерти. Из верхней стойки Барвелл не перешел, провалился в нижнюю, столь же нечеловеческий извращенную, выстелился вдоль пола, бросил руки вперед в атакующем выпаде, взлетел, нанося удар коленом, локтем, лбом, оконемевшими сомкнутыми в щепоть пальцами, ребром ладони, стопой и застыл в базовой стойке, щучками и хрустом вышел из нее, распрямился, свободно свесил руки вдоль тела. Усилием воли замедлил пульс со 110 ударов до 80. Восстановил ритм дыхания, расслабил мышцы. Смуглая кожа блестела от пота. У бару не было шрамов, татуировок, родимых пятен. Ничего, что можно было отнести к особым приметам. Если он был когда-то кибергизирован то тщательнейшим образом позаботился скрыть следы имплантаций. И если три минуты назад не наблюдать, как Барро демонстрировал стиль боя, известный в лучшем случае двум сотням людей во всей обитаемой галактике, можно было счесть его просто немолодым человеком в хорошей форме, делающим утреннюю зарядку на веранде своего загородного дома, обычным жителям городка Тихая Миля на безымянной планете, затерянной где-то в рукаве лебедя. «Вы, может быть, слышали о нас разное, но с этого дня советую помнить. У нас обычный город, и в нем живут обычные люди. Тихий город и тихие люди». Так в первый день в миле его приветствовал шериф Хаген. Они прекрасно поняли друг друга. Закончив с упражнением на веранде, Барвелл отправился в душ. Рыча от удовольствия обливался сначала ледяной, потом обжигающий горячий, и под конец снова ледяной водой. Покинув душ, навестил туалет, почистил зубы, оставил вариться кофе, выбрал в меню кухонного автомата завтрак. И пока готовилось то и другое, выжал в стакан местный фрукт, название которого никак не мог запомнить, да и никто не мог. Крупный плод с фиолетовой кожурой все называли апельсином, хотя на вкус барвал апельсин мог бы быть и слаще. От кислого сока сводило скулы, зато он прекрасно способствовал аппетиту и улучшал пищеварение. Барвелл с удовольствием проглотил пару тостов с ростбифом и яйцем пашот, выпил кофе. Следующие два часа он возился в парнике, где выращивал кое-какие овощи, марихуану, которую Энсел сбывал своим контрабандистам, и предмет зародившегося недавно хобби – тюльпаны. С генетикой заказанных по гиперсети и стоивших астрономические деньги за доставку луковиц немножко намудрил Нерза, Его раса недаром славилась уникальными способностями в обращении с растениями. Тюльпаны вымахали бару по грудь с бутоном в кулак и всех мыслимых цветов спектра. Такими будет не стыдно одарить какую-нибудь счастливицу из числа постоянных клиенток салона «Сёстер Карло». После прополки, окапывания и подрезания бару передохнулся вчерашней книгой в прохладе гостиной. На веранде становилось жарковато. Глянул на висевшие на стене часы, близился полдень. А значит, пора собираться в город. Снова быстро нырнул под душ, надел широкие льняные брюки и голубую сорочку на выпуск, на ноги плетеные сандалеты. Задумчиво глянул в сторону кровати того, что было под ней. Качнул головой, словно говоря, самому себе «нет». И, прихватив с вешалки шляпу, вышел из дома, как всегда, не запирая дверь. На самой окраине, напротив дома мусорщика Махо, что рядом с лавкой гробовщика, Барло повстречал шерифа Хагина. Человек новый в тихой миле решил бы, что встреча это случайно, и шериф, чей участок был на другом конце города, просто выбрался на улицу размять ноги. Однако Бароу изучил привычку шерифа так же хорошо, как тот его собственные. Хаген искал встречи, хоть и первым делом сказал, что собирается навестить Маху и сделать ему строгое внушение за позднее шумное возвращение из карьера. Шериф был невысоким, кряжестым мужчиной с простым квадратным лицом, тщательно взащенными висовыми усами и пристрастием к шнуркам в сочетании со странносыми сапогами. Несмотря на это и шляпу с загнутыми полями, лошадей которой в городе было немало, Хаген избегал, отдавая предпочтение велосипеду или в редких случаях спешке ховербайку. Говорил, что в детстве лошадь его легнула и с тех пор он этим бестиям не доверяет. И еще, как сделал для себя вывод Барлелл, шерифа легали разбитные дамочки в возрасте вроде сестер Каро, чужие, в особенности флорианцы. Беднягу Нерза шериф изводил по любому поводу кот вдовы Бигли и все без исключения мужчины без усов. То, что Барвелл носил усы, пусть и наполовину не такие шикарные, как у Хагина, изначально расположила шерифа к новому жителю Мили. А бару шериф понравился простотой манер, надежностью и показным прямодушием, за которым скрывался цепкий ум и редкая наблюдательность. Про мужчин нельзя было сказать, что они дружили, но Хаген был одним из немногих горожан, кого Барвелл хотя бы раз приглашал к себе домой больше, чем на 5 минут. Раз в месяц, когда шериф устраивал себе выходной и оставлял город во власти порока разврата и беззакония, они из Барво выпивали вместе, любуясь много значившим для каждого жителя мили пейзажем мусорного карьера. Встретившись, Барвелл и Хаген поговорили пару минут на ничего не значащие темы. Затем... Шериф сунул большие пальцы за ремень, на котором не носил кобуру, что для него было признаком предстоящего серьезного разговора. Покачавшись к кабука на носок и обратно, он со значением кашлянул и сказал... Кх -кх -кх, «Я это... насчет вчерашних гостей». «Что насчет них?» – спросил Бару. «Я, кстати, видел их корабль. Конкордия. Уйму денег стоит». «Да уж, чертову уйму! Хорошо, надо думать, зарабатывают рекламационные агенты». — сказал Хаген. «Кто?» — удивился Барлоу. «Рекламационные агенты!» — повторил шериф. «Так они представились! по мне так чертовски ласковая соловечка для банды головорезов на контракте!» «Что им надо?» В ответ на вопрос шериф, все время глядевший куда-то в сторону, первый раз посмотрел Барлоу прямо в глаза. Взгляд был тяжелый, но Барлоу выдержал. «Им нужен человек!» «Сказал Шериф Хаген». По описанию походит на тебя, Барвел». «Не думают, что это совпадение». «Я тоже не думаю». «Медленно процедил Барвел». «Что ты им сказал?» «То же самое, что и любой другой в тихой мере. Никого здесь не касается их дела». «Еще добавил, что мы любим, когда все по закону». «А если они думают, что раз у них пушки и модный корабль, то могут творить все, что хотят, то пусть сразу выметаются с планеты». Надо думать, они не обрадовались. Не обрадовались. Но главный у них, серьезный такой мужик, он кипятиться не стал. Я, говорит, все цело вас понимаю, шериф. Я, говорит, всегда за сотрудничество с законом. И сует мне под нос планшет. А там у него рекомендационный чертов ордер, оформленная материальная претензия, согласно которой лицу, указанному рекомендационным агентом надлежит явиться по указанному агенту адресу. При оказании сопротивления агент имеет право применить меры убеждения по своему усмотрению. Заверенным магистратом сектора 2 числа этого месяца Ограничение срока действия не имеет. Липа. Липа. Согласился шериф. Запрос в магистрат я уже выслал. «Но пока туда-сюда со всеми проволочками уйдет не меньше недели, а эти ребята столько ждать не будут!» «Ясное дело», – спокойно сказал Барвел. «Надо думать, это все?» «Спасибо за предупреждение, шериф!» «Ты меня пойми, Барвел!» – мрачно сказал шериф. «Ты все сам знаешь! У нас тихий городок, и если они начнут шуметь, это одно дело!» «Всякое бывает. Шесть лет ты уже здесь. Объяснять, думаю, не надо. Но до того ты сам по себе. Мы в чужие дела не лезем». «Я понимаю», – кивнул барро «Я все понимаю, шериф». «Вот и хорошо». С каждой секундой шериф становился все угрюмее, разговоры ему не нравился. «Не я придумываю правила. Мне меня не по душе, когда какие-то отморозки сваливаются, как снег на голову. Суют мне пушку с поддельным ордером под нос». И думают, что им все сойдет срок Но я должен подумать о людях. 300 человек. Им нет никакого дела до наших с тобой проблем. «Я правда все понимаю, шериф», – мягко сказал Барвелл. «Это мое дело, и мне его решать». «Рад, что ты понимаешь, рад», – шериф сделал паузу. «Хороший ты мужик, Барвелл. Жаль, что так вышло». Повисла неловкая пауза. На руке Хагена пискнул смарт-браслет. «Мэр вызывает», – сказал шериф. «Срочно! Не терпится ему, видно, про наших чертовых гостей меня расспросить». На прощание он сунул Барвелл сухую, здоровенную и твердую, как лопата, ладонь. Он заторопился вверх по улице в сторону ратуши, и хотя им было по дороге, Барру решил немного задержаться, чтобы не усугублять неловкость. Не пройдя десяти шагов, шериф обернулся. Пожевал губами. Свисавшие ниже подбородка усы забавно прыгали вверх-вниз. «Еще одно!» – сказал он. «По поводу главного?» «Да?» – с интересом спросил Барвел. «На слабо? Его не возьмешь. Он такой, как мы с тобой. Слово с делом не расходится у него, но одна, мне кажется, у него есть слабина». «Какая?» «Он показушник», – разъяснил Хаген. Такие любят, чтоб красиво, чтоб как на чертовом параде. Солдаты маршируют, дамочки млеют, в воздухе знамена получатся, оркестр дает тушь. Вокруг зрители, а он на трибуне. Другой бы быстро все разнюхал. Взял тебя ночью по-тихому и засвету уже поминай, как звали. По-тихому могло не поучиться, усмехнулся Барвел. Могло, не стал спорить шериф. А могло и поучиться, но ему так неинтересно, он привык работать на публику. «Если найдешь, чем его зацепить, на гордость его надавишь или еще на что, он захочет с тобой разобраться при всем честном народе. А там уж уметь, начнет. Ну, ну тогда уж, ну... В общем-то, имей в виду». «Буду иметь», — согласился Барвел. «Бывай здоров, шериф». Он смотрел вслед удаляющемуся Хагину и думал о корабле охотников Конкорде и Винотор. Таком дорогом, таком на показ грозном, таком заметном. Барлоу думал, что за 6 лет, которые он знал шерифа Тихой Миле, тот никогда не ошибался в людях. Когда он проходил мимо лавки Луки Девриса, тот приветствовал Барроу, сняв шляпу и поклонившись. «Прекрасный какой денек, господин Барроу, Это были первые слова гробовщика, Обращенный к Барлоу за все время пребывания того в тихой миле У мастера похоронных дел оказался приятный мелодичный голос «Слышали? Гости у нас!» «Слышал, а как же?» Сказал Барлоу, приподнимая собственную шляпу «Как думаете?» Спросил Лука Девриз «Надолго они задержатся?» «Думаю, не очень» Ответил Барлоу «А какой у вас интерес, господин Деврис?» «Гость – это не только радость в доме, но и сплошная польза для бизнеса!» – рассудительно подметил Деврис. «Понимаете, о чем я?» «Понимаю!» Сквозь вымытую до блеска витрины похоронной лавки бару видел выставленные вдоль стен гробы со снятыми полированными крышками, венки и прочий погребальный ассортимент. «С такими гостями к какому бизнесу процветать, как не вашему?» «Вот и я о том же», — подхватил Лука Деврис. «Вот и я о том же». «Но не смею вас больше задерживать, господин Барлоу. Приятного вам дня!» «И вам, господин Деврис», — поклонился барро вновь прикладывая пальцы к полям шляпы. «Вам тоже не болеть!» Шагая прочь от черной вывески Лука врис ритуальные услуги высшего качества, барро все чувствовал спиной пристальный взгляд городского гробовщика. Как будто всегда прохладные бледные пальцы осторожно с терпеливым умением бальзамировщика касались его затылка и шеи. Палящее солнце быстро прогнало это ощущение, но Барлоу, поежившись, все равно ускорил шаг. Через 5 минут он уже сидел на своем обычном месте перед витриной бистро Пил лимонад и ждал, когда Энсио приготовит для него сигару. Часы на ратуше показывали четверть двенадцатого. Вдова Бикли клевала пупырчатым носом. Просыпала, вздрагивая, судорожно искала на коленях кота. Мордатый мерзавец лежал на перилах, свесив толстый хвост. Находила его на перилах, замечала баро пока склонно кивала и вновь роняла голову на грудь. Пятью домами выше по улице разминал пальцы, наигрывая простенькую мелодию, топер в заведении последняя кружка. Это до да громкий храп вдовы бигли, вот, пожалуй, все звуки, что нарушали томную полуденную дрему, в которую погрузилась тихая миля. Чужаков Барвелл заметил издалека. Должно быть, ночь они провели самым надежным образом на собственном корабле и теперь шли со стороны космодрома. Пересекли центральную площадь, и двинулись дальше, вниз по улице. Скорее всего, так бы он сам поступил на их месте. И еще вчера во время рисковых маневров над крышами они засеяли городок с сотнями крохотных дронов-разведчиков, передававших звук, изображение и даже расшифровку запахов на корабль. Теперь они точно знали, где искать Барло. Их неспешный шаг выдавал уверенность в том, что он не сбежит, напоминал на чьей стороне сила. Дешевая, но эффектная демонстрация. Шериф Хакин в очередной раз оказался прав. Исходя из размеров Конкордии, Барлоу ожидал, что охотников будет семеро. 6 пассажиров и пилот, который мог бы остаться на корабле, но обычно боевая группа сходит на твердь в полном составе. В случае необходимости пилот может отдать приказ бортовому компьютеру через прямой нейролинк, а на земле важен каждый ствол, каждая пара рук. Даже если стволы и руки нужны, чтобы сказать жителям маленького затерянного во вселенной городка «не суйтесь не в свое дело», но ну, или сказать ему Баро, ты наш». Вряд ли они всерьез полагают, что он окажет достойное сопротивление, иначе бы не шли навстречу с ним так беспечно. Менее опытный, чем баро наблюдатель, едва ли назвал бы семерых охотников беспечными. Скорее уж внушительными, вооруженными до зубов компетентными. Четверо из них были одеты в длинные темные плащи, кричавшие о профессии их владельцев и не носили головные уборы. Под плащами могло скрываться все что угодно. Комби броня, тактический экзоскелет, оружие вдобавок к тому, что они открыто носили в руках, удобная одежда. Охотники любят ее не только за устрашающий вид. Пятый охотник будто открещивался от привычного образа. Скорее он походил на солдата удачи наемника из частной военной корпорации. Пустынный камуфляж, высокие ботинки, жилет-разгрузка с боевым ранцем системы Виггинса на спине, кэппи и клетчатый платок вокруг шеи. Довершали образ темные очки в поулице и богатая борода, которая должна была вызвать у шерифа Хагена не просто уважение, а почтительный трепет. В отличие от своих коллег, чья походка хоть и была на показ расслабленной, все же выказывала известную долю настороженности, этот охотник словно вышел на прогулку. Скорострельная импульсная винтовкой IAMR-475 производства картеля «Новые совершенные технологии» висела у него на груде стволом вниз. Индикатор готовности к стрельбе горел желтым огоньком блокировки. Все вместе это вновь утверждало в правоте шерифа Хагена. Этот главный решил про себя Барвал и перевал взгляд на оставшихся двух охотников. Среди наемников подобного рода чужие не редкость. В команде, прибывшей на Тихую Милю, их было двое. Первый был Торсидом, низким, обманчиво-медлительным гуманоидом, в белой броне, неестественно гладкой, скрывавшей все тело целиком. На спине броня вздымалась горбом, прятавшим прыжковый ранец и бог знает что еще. В руках чужой держал торсидскую снайперскую винтовку. Снайпер с сонарным зрением, способностью видеть в низкочастотном диапазоне и с многократно превосходящей человеческую реакцию – это плохо, очень плохо, а вот второй чужак рядом с ним – это просто катастрофа. По правую руку от торсида, по левую руку от командира охотников шел гров. высокий на вид неестественно худой, Весь словно скрюченный с проволоки игрушечный человек, ноги Грофа выгибались коленями назад, на высоченной тонкой шее сидела маленькая треугольная голова с безносным повозким лицом. Все тело Грофа, а единственной его одеждой были тонкие металлические ремни, покрывали тысяча мелких чешуек. Эти тишуйки, как хорошо было известно Барлоу из собственного горького опыта, прочностью не уступали многим композитным полимерам, а при близком контакте могли запросто снять с человека кожу вместе с мясом, как шкура акулы. Не следовало ни в коем случае обманываться им мнимой хрупкостью Грофа. Его небелковая плоть и кремние и органические кости с легкостью выдерживали 8 гар одной планеты этих псевдогуманоидов. В эволюционном смысле грофы были ближе к кристаллам, чем к людям. То, что они с успехом подражали двуногим прямоходящим, будучи изначально четвероногими, причем все их четыре конечности были одинаково функциональны, являлось всего лишь мимикрией. Грофы – альфа-хищники родного мира, раса высокоразвитых убийц, всегда имитировали повадки тех, за кем охотились. Это было частью их философии. Познание через смерть. Ты должен стать тем, кого убиваешь. Наблюдение открывает дорогу к слиянию. Слияние отворяет двери смерти. Смерть открывает суть. Чаще всего познание включало в себя также поедание жертвы. Метаболизм Грофов позволял им извлекать энергию и информацию буквально из всего – Белковые формы жизни не являлись исключением. Вселенной, и людям в частности повезло, что к моменту контакта с грофами, они были далеки от изобретения клонирования. В их случае скорее трехмерной печати. А медленное размножение, сложные брачные обряды, включая практику ритуальных дуэлей за самку с последующим пожиранием соперника, здорово ограничивали их численность. Путем большого кровопролития, изворотливой дипломатии, сводившейся в основном к угрозам тотальной бомбардировки родной планеты Грофов, они были включены в сферу человеческого влияния. Грофы охотно служили в армии, шли в наемники и становились охотниками за головами. Больше всего их интересовали не деньги, а возможность убивать все новые формы жизни. И медвигла бесконечная страсть к познанию – по знанию, через причиняемую ими смерть. Барру смотрел на Грофа и нервно барабанил пальцами по столу. Гроф, заметивший его первым, даже раньше сверхзоркого торсида, резко втянул шею в грудную клетку, так, что снаружи оказалась только россыпь черных бусин на лбу, дополнительные охотничьи глаза. Тело Грофа изогнулось вперед. Передние конечности почти уперлись в землю, поза агрессии. Если тварь сейчас станет на четвереньке для атаки, Барлоу раньше задуманного придется прибегнуть к старым навыкам. Весь план разговора с наемниками, родившийся после предупреждения шерифа, пойдет к коту вдовы Бигли под жирный хвост. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Баро продолжал выбивать пальцами сложный ломанный ритм. Он смотрел на Грофа, закусив от напряжения губу. Теперь и главарь наемников заметил Барло. «Что то сказал?» Из серебристой капли транслятора, закрепленной у Грофа на плече, полились щелкающие звуки. Мгновенно человеческому взгляду трудно было следить за его перемещениями. Гроф выпрямился, вытянул шею, снова вознося голову на высоту 2,5 с половиной метров. верхней конечности он очень по-человечески скрестил на груди, Барвал осторожно выдохнул, хотя уверенности, что угроза миновала, не было. Охотники остановились на расстоянии 3 метров от бистро. Никто из них не направлял оружие на Барвел. Он был осмотрен, измерен, взвешен и признан неопасным. Их главный, Барон не ошибся, сделав ставку на бородача в Кэпе, подошел к столику демонстративно медленным движением, перевесив винтовку под левую руку, наклонился, прикладывая руку к груди, и спросил. Позволите присоединиться. Конечно, располагайтесь. Правила игры были бару у знакомы. Он жестом указал бородачу на стол. Тот поблагодарил кивком и сел. Поерзал, со вздохом повесил явно мешавшую ему винтовку на спинку стула. Обрел наконец покой и расслабленно, откинувшись назад, закинул ногу на ногу. Руками в перчатках с обрезанными пальцами обхватил колено. Слегка склонив голову на бок, он откровенно разглядывал Бароу сквозь зеркальные стекла очков. Пауза затянулась, и Бароу счел нужным сам ее нарушить. «Чем обязан?» «В вашем досье», – сказал бородатый охотник низким хрипловатым голосом. «На удивление мало полезной информации, зато есть двойная О». «Двойная О?» – Бароу удивился. «Что это значит?» «Особо опасен». Старательно выговорил охотник. Или особая осторожность. Никто точно не знает. Поверьте мне, это крайне редкая пометка. За все годы работы на синдикат, а это почти уже 12 лет, я видел ее только трижды. И до вас никогда в моем собственном контракте. Вы должно быть очень занятный тип, барол Так ведь вас зовут? Предположим... Ответил Барвел, но у меня-то вашего досье нет. Как мне к вам обращаться? И кто вы вообще? О, простите, мою невежливость. Охотник так убедительно отыграл раскаяние, что хотелось поаплодировать. Я владелец рекламационного агентства Боудерик и партнеры. Я Будерек. Это он повернулся и вел рукой шестерых головорезов. Это мои партнеры. «Рекомационное агентство вот значит как!» «Именно!» Барру мог поклясться, что Бо Дерек подмигнул ему за зеркальными стеклами. «Мы работаем с любыми претензиями!» Пилуччи произнес он, как будто цитировал рекламный буклет. «И какая претензия привела вас ко мне, уважаемый Бо Дерек?» «Поверьте, очень весомая!» В голосе охотника зазвучало нескрываемое сожаление. «Иначе я и мои партнеры не стали бы тащиться за три с лишним сотни парсеков, чтобы в такую жару донимать такого занятного человека, как вы!» «Кстати, о жаре!» «Что у вас в кувшине?» «Лимонад?» «Лимонад!» — кивнул Барол. «Угощайтесь!» «А, одну секунду!» «Энцио!» «Принеси, пожалуйста, стакан!» Охотники на секунду напряглись. Но тут же расслабились, когда толстяк-хозяин выдвинулся на улицу из лавки. Энсел поставил возле локтя Барлоу чистый стакан и сказал, подчеркнуто игнорируя Бодерека. «Прего, что-нибудь еще, сеньор Барлоу?» «Нет, спасибо, дружище. Дальше я сам». Барлоу наполнил стакан и подвинул его охотнику. Тот сделал осторожный глоток, прищелкнул языком – И допил лимонад уже залпом. Увлажнившиеся губы и бороду он промокнул на шейным платком. «Превосходно!» – поделился Бодерик ощущениями. «Очень освежает. Апельсиновый сок, тоник, мята, явная нотка корианды и что-то еще. Не могу сходу распознать. Имбирь?» «Корень Нивиса, поправил его барвел, подливая охотнику еще лимонада. Фурианское растение, теперь, когда мы опять не в водах с гармонией, субъект таможенных санкций на нажива контрабандистов. К счастью, у нас в городке живет один фурианец, который перевез с собой рассаду. А впрочем, к чему вам эти подробности? На вкус, кстати, действительно похоже на имбирь, но тоньше. «Очень интересно», – оживленно подметил главарь. «Кулинария – мое хобби. Совмещаю на корабле должность Кока. Команда вроде не жалуется». «Опять это невидимое подмигивание!» «Надо будет навестить вашего флорианца. Потом!» «Его лавка чуть ниже по улице!» С готовностью объяснил барвал. «Вам любой укажет дорогу!» «Сомневаюсь!» Покачал головой Бодерек. «Здешние жители показались мне напрочь лишенными готовности к сотрудничеству. Некоторые вели себя крайне негостеприимно». Охотник огляделся по сторонам. Не планета, а сущая дыра. Что у вас здесь так прельстило, Барвоу? Ну, помимо понятно, известной удаленности. Есть укромные места и поприличней. Здесь тихо, объяснил Бару. Тихая планета. И город у нас такой же. Тихо, ну да, тихая миля. Кстати, если с тишиной понятно то почему именно миля главное она же единственная улица на которой мы сейчас находимся длиной ровно в милю весь город собственно выстроен вдоль нее. да уж хохотнул бодерек с фантазией у местных небато еще на карте я видел некий мусорный карьер дайте я догадаюсь. «Там расположен карьер, в котором здешние жители сваливают мусор?» «Именно», – не стал вдаваться в подробности Барвел. «Ну, ясно». Охотник помолчал, барабаня пальцами по колену. «Ладно, Барвел, болтать с вами занятно, но солнце припекает. А время, как известно, деньги. Давайте поговорим о деньгах». «Давайте», – согласился Барвел. «Говорить о деньгах?» Занятия приятное не в пример тому, как они добываются. И то верно. Мой наниматель, синдикат добывающих предприятий Беттельгейзе, считает, что вы задолжали ему круглую сумму. Чтобы обсудить условия погашения долга, необходимо ваше личное присутствие в офисе синдиката на Краморе-12, моему агентству. «Платят за то, чтобы мы вас доставили на место в максимально короткий срок, невзирая, как вы понимаете, на любые сопутствующие обстоятельства». «Я достаточно ясно выражаюсь». «Вполне ясно. В чем-то баро даже наслаждался происходящим. Вещи-то дадите собрать?» В вещах, я думаю, необходимости не будет. Лишних пассажирских кают у нас на корабле не предусмотрено. Зато в грузовом отсеке есть прекрасная стазис-капсула. В ней вам даже одежда не понадобится. Глаз сомкнуть не успеете, как окажетесь на Краморе. Вдохновляющая перспектива. А если в пути что-нибудь случится? Ну, скажем, сердце у меня не выдержит. Людям моего возраста стазис вообще-то противопоказан. Если сердце не выдержит, Барвел, мы вас все равно доставим на место, сказал Бодерек. В моем контракте сказано в любом виде, что означает живым или мертвым? Живым предпочтительный. Для вас, я думаю, тоже. Для меня не буду скрывать, предпочтительнее всего остаться в тихой миле, внес свою корректировку Барвел. Для вас же «Уважаемый Бо Дерек, самым разумным выходом будет допить лимонад, погрузиться в вашу роскошную яхту и, не жалея топлива, гнать до самой краморы, где вы сообщите бонзам синдиката, что ваш контракт аннулирован». Бо Дерек наклонился вперед, опуская обе ноги на землю. Локтями он уперся в стол, медленно снял очки. Глаза у него оказались узкие, кари с характерным пунцовым кольцом вокруг радужки которые бывают у наркоманов, длительно употребляющих слезы Абаддона. Глаза эти сказали Барлоу, что Бо Дерек не только пристрастен к излюбленному наркотику серийных убийц с наклонностями художников-любителей писать картины кровью и украшать их вырезанными органами, он и сам по себе хладнокровный психопат, подверженный мгновенным перепадам настроения. вот такой опции у нас с вами нет!» – прошипел Бо Дерек – И как по команде его партнеры по рекомендационному бизнесу взяли Барон на прицел. Все, кроме Грофа, который втянул голову и плавно, как в замедленной съемке, двинулся вперед. Ему не нужно было оружия, его тело могло убить и покалечить не хуже импульсивной винтовки. Ай-ай-ай! Раздался за спиной Баро голос хозяина бистро. Как нехорошо, нехорошо целиться в безоружного человека. «Да еще и постоянного клиента! Вынужден, сеньоры, попросить вас немедленно удалиться!» Слова Энсел сопровождались столь характерным гудящим звуком, что Барвелл не удержался и глянул. Веселый, безобидный толстяк уже не выглядел столь веселым и столь безобидным. Теперь, когда в его руках был тяжелый противопехотный излучатель Протазан. Обруч, к которому крепилась 20-килограммовая бандура излучателя, сдавливал обширную талию Энсио. Одной рукой толстяк сжимал перпендикулярную стволу рукоять. Вторая лежала на пульте управления огнем, замыкая контур камикадзе. Если энцио убьют и рука соскользнет, излучатель начнет стрелять гудение, которое узнал Барлоу издавал блок из шести стволов пока вращающихся в холостую и направленный на охотников сколько из них успеют увернуться или активизировать защиту когда протазан начнет выжигать все живое и неживое в конусе поражения с радиусом 6 метров Барлоу не думал, что даже такой психопат, как Бо Дерек рискнет провести подобный эксперимент на своих бойцах оставался, конечно, гров. этот не мог успеть не только убить НЦО, но и удержать его руку на контуре. Пальцы Барлоу вновь выбили по столу нервную дробь. Треугольное лицо Грофа на мгновение повернулось в его сторону. По чешуйкам шелестом пробежала быстрая рябь, как будто ветер гулял по верхушкам деревьев в бескрайней тайге. «Очень интересно», – раздался голос Бодерика, и пальцы охотников ослабли на спусковых крючках. Барвелл узнал эти трюки. Либо фраза была кодом, либо незаметный жест командира сказал «отставить». «Действительно интересно, как вы там сказали, Барвелл?» «Тихая планета?» Негромко смеясь в бороду, Бодерик взял со стола и надел очки. Поправил кепи, щелкнул пальцами снизу по козырьку. «А тихая планета есть тихий-тихий город». Сказал он, дурачась. «В этом тихом городе, на тихой улице, есть тихое кафе». В тихом кафе, в тихой подсобке Тихоня повар хранит излучатель военного образца. Между прочим, федеральное преступление. За такое нашему Тихоне светит до конца жизни грызть астероиды в тюремной робе» тишине и спокойствие. Вы должны уйти, сеньор. Волочи прыгал. Сейчас. И ваши спутники тоже. Уходим. Уже уходим. Бо Дерек поднял руки. Сдаюсь. И охотники опустили нацеленные на энцевый барвел стволы. Вот я встаю, медленно забираю винтовку. Все очень тихо. «Как вы здесь любите!» Его взгляд сквозь стекла очков просверлил Барвелл насквозь. «Сегодня все закончится тихо. Мы тихо уйдем и вернемся на корабль», сказал Бодерек. «У тебя, Барвелл, будет 24 часа, чтобы все обдумать и прийти к единственно верному решению, потому что завтра...» Если ты или этот клоун или кто-то еще здесь решит поиграть в героя войны, поверь моему слову, Барвел, мы заберем твой труп из дымящихся развалин этой карикатуры на город. Завтра в полдень, Барвел, или ты, или вся твоя сраная тихая миля. Думай, Барвел, решай. Уходя, Бодерик даже не смотрел на Энцио, провожавшего его и остальных охотников стволами протазана. Он не обернулся, когда кот вдовы бегли подскочил, взгорбил спину и яростно зашипел на проходившего мимо грофа. Гроф же на секунду замер, вытянул шею еще на дополнительные 20 сантиметров, изогнул ее вопросительным знаком и приблизил лицо в полотную коту. Кот шипел, плевался, я отважно держал рубеж. Но когда гров с хлопком втянул голову, вздыбил чешую на своем теле и зашипел на него в ответ, предусмотрительно дал деру за кресло хозяйке. Ах ты, тварь! Неожиданно зычно зарала на гроф старушенца бигли, грозя ему сухим маленьким кулачком, и делая вид, что собирается встать с кресла. Да! 72 втором Таких, как ты С полковником Стабелями жгли на укрося Ты, мразь, чужая Паленая Гнида Насекомая Я тебя, яйцеклад, Выдеру вот этими Руками Ты И тут из горла вдовы Палились щелкающие нечеловеческие звуки. Баруэлл опешил. Более того, удивление, кажется, коснулось даже Грофа. Он выпростал голову из грудного мешка, помедлил разглядывая вдову Бигли всеми глазами. По чешуе на его боках и спине гуляли туда-сюда беспокойные волны. Вдова все еще не унималась, но теперь ей приходилось делать паузы. Не хватало дыхания. Она хрипела, точно заходясь в припадки. Из ее широкого открытого рта летела слюна. Кактистые согнутые пальцы делали движение, как будто спускают невидимый курок. Вдоволь насладившись зрелищем, гров согнулся, но не принял атакующую позу. А принялся быстро чертить что-то передними конечностями на земле. Острые серповидные пальцы оставляли глубокие борозды на твердом, как камень черноземе. Главную улицу в тихой миле никогда не мостили. Оставив у веранды вдовы Бигли десяток загадочных закорючек, Гроф высоко выстрелил шею вверх, вывернул ее назад, высматривая за спиной удаляющихся охотников, которым не было дела до безумной старухи и ее кота. Увидел и загнулся, как человек, собирающийся встать на мостик, вывернул верхние конечности, упираясь ими в землю, и в такой жуткой неестественной позе с огромной скоростью помчался следом за своими товарищами. Голова на бескостной как шванг шеи вращалась, бдительно высматривая возможные источники опасности. С исчезновением Грофа вдова Бигли как по команде перестала извергать ругань и угрозы и начала чмокать губами и говорить «кис-кис», сообщая коту, что опасность миновала. Зверь послушно выполз из-под кресла, запрыгнул хозяйки на колени и начал ласкаться, бодая ее головой в остренький подбородок. Барвелл наконец позволил себе облегченно вздохнуть. Энсо, спасибо, не ожидал!» – искренне сказал он. «Я твой должник!» «Не стоит, сеньор!» – серьезно ответил Энсел и отключил питание протезана. «Вы бы для меня, надеюсь, сделали то же самое!» Не дожидаясь ответного признания, он шагнул обратно в помещение бистро, на секунду задержался в дверях. «Принести вам сигару, сеньор Барвелл!» «Нет, дружище», — ответил Барро. «Думаю, мне стоит в ближайшее время поберечь здоровье. Пойду я, пожалуй, домой. Запиши на мой счет, что там причитается». «Сегодня Энце угощает», — значительно сказал Толстяк и вдруг расплылся в улыбке. «Вы же угадали секретный ингредиент!» «Уговор есть уговор!» На прощание Барвел от души пожал потную мягкую ладонь, лежавшую недавно на контуре камикадзе. Обернулся к вдове Бигли, приподнял шляпу над изрядно вспотевшими редкими волосами. Вдова послала ему воздушный поцелуй. «Видишь, котик?» – сказала она. «Господин Барвел настоящий мужчина!» Как он дал корот этим стервятникам! Такой храбрец! И такие манеры! Точь в точь полковник бигли в молодости, пока не начал пить и не пустил скотина всю мою жизнь с ним под откос. А какой он был красавец! Кавалер! Герой второй Ягдарской! Голову мне вскружил, влюбилась, как девчонка. А ведь мне сам губернатор Танзима руку предлагал. Сердце и долю в передовых промышленных системах. А я, эх, я рассказывала тебе, котик, как мы познакомились с губернатором Лорексом. Кот вдовы Бигли молчал, слушал И жмурил на солнце мудрые янтарные глаза. Хозяйка кормила его, чесала спину и разрешала спать на ее подушке. Хозяйка прогнала страшного черного гибкого. Через запах приводил кота в ужас и ярость. А шипение заставило напустить лужу под креслом. Хозяйка была богом. А богу позволительно не помнить, какие истории он рассказывает уже сто тысячный раз. Бог будет говорить, он слушать. А потом Бог заснет, как всегда, на полусловие, И он, кот, чё место на коленях Бога, будет хранить его сон. Часы на ратуши пробили полдень. Остаток дня Бару провел как обычно. Копался в парнике, читал на веранде, смотрел новости, готовил ужин. После ужина он вышел из дома, но не на прогулку, а в ожидании гостя. Со стороны города, уже погрузившегося в сумерки, донесся душераздирающий треск и ляск. Барву улыбнулся. Подобной какафонией могло сопровождаться явление только одного жителя Тихой Мили. На этот раз визит Махо был обставлен с чуть меньшим шиком. По многочисленным жалобам шериф Хаген конфисковал у механика чудовищный гибрид-бульдозер. В традиционный еженедельный объезд города и окрестностей с целью опустошения мусорных баков Маха отправился на младшем собрате тюнингового чудовища. На взгляд Барвелл, в прошлой жизни этот гибрид был портовым погрузчиком. Четырехколесной машины, главной отличительной чертой которой была пара гибких манипуляторов перед кабиной. Неугомонный гений изобретателя соединил погрузчик с громыхающим прицепом, сваренным из каких-то уж совсем не подающихся опознанию останков. Один из манипуляторов обзавелся пугающей клешней, совмещенной со сварочным аппаратом и лазерным резаком. Получившемуся в итоге агрегату было место никак не в Тихой а на одной из впавших в анархию и дикость планет Зыбкого Пояса, в самый раз для тамошних варваров. Городской мусочек восседавший в кабине с ногами заброшенными на приборную панель, При виде Барро распылся в широкой улыбке и жизнерадостно замахал ему рукой. Вместе с ним принялся махать второй лишенный клешни манипулятор. На руке Маха подмигивал огоньками браслет обратной связи. Барро, оставивший шляпу в доме, степенно кивнул и поднял руку в приветственном жесте. Гремящий агрегат нёсся прямо на него, грозясь смять Барло и следом подчистую снести дом. За секунду до трагедии где-то в недрах изуроданной машины сработал блок безопасности, и бывший погрузчик намертво застыл. Каким-то чудом Маха не влип в лобовое стекло и через секунду уже кузнечиком выпрыгнул наружу и принесся изо всех сил трясти руку Барлоу. Над их головами извивающийся манипулятор конвульсивно повторял движение механика. «Добрый, добрый вечерок, босс!» Голос у Махо был тонкий, под стать его субтильному телосложению. Замызганный джинсовый комбинезон висел на механике мешком. Штанины волнами опускались на любимую обувку – сапоги от древнего скафандра класса Индиго. На маленькой овальной голове болталась оранжевая с черными иероглифами кепка, которую, по общему мнению, он не снимал даже во сне. «Видали, что творится?» Бару неопределенно помычал нечто утвердительное. манера общаться у Маха была столь же необычная, как и его привычка одеваться. Да и прочие привычки тоже. Хайген творит произвол! развил мусорщик свою мысль. отобрал у меня на один, А каково? Своим, рожденным в муках творчеством монстром, Маха, как правило, давал нежные женские имена. Так Баро с удивлением узнал, что жуткий бульдозер вездеход зовется надин. С этим именем у Барло было связано много щемящих до боли воспоминаний. «Приходится вот старушку Медею выгуливать!» Маха сделал движение рукой назад, и Барло пришлось пригнуться, чтобы манипулятор не снес ему голову. «Ну да ей полезно, застоялась!» А, Хагину я это так не оставлю!» «Сегодня жалобу мэру накатал!» «Пусть уймет своего Цербера!» «У нас тут не Антарес!» «Сапогом топать не позволим!» «Палач!» Народная республика Антареса была любимым жупелом Маха, и он при каждом удобном случае сравнивал сурового шерифа с тамошними комиссарами. Здесь было что-то глубоко личное, вроде антипатии самого шерифа к чужим, да и в речи мусущика нет-нет, да и проскакивал хриплый акцент уроженца республики. В подробности Барло, как доводилось в тихой лезть не спешил. Да и сам Маху никогда в них не углублялся. Поворчав для проформы в адрес шерифа, еще пару минут он наконец принялся за работу. вовка орудуя манипулятором с помощью браслета обратной связи, выводил из палисадника разноцветные контейнеры с мусором и опустошил их по очереди в раздельной секции бака, загруженного в прицеп. Вернув контейнеры на место, Маха с благодарностью принял от Барвел привычный гостиниц, скромный сверточек высушенной и готовой к употреблению конопли. С чувством потряс руку хозяина на прощание, полез обратно в кабину Медеи, но на полдороги застыл. «Эй, пос!" сказал Маха, теребя болтающуюся лямку комбинезона. «Слышал я будто неприятности у тебя!» – сказал и бросил красноречивый взгляд в сторону космодрома, где в бронированном чреве Конкордии банда рекламационных агентов любовно выписывала имя Барвел на своих пулях. «Неприятности?» – удивился Барро. «Да ну, болтовня! Все у меня путем, не бери в голову!» а -а -а -а -а! протянул изобретатель, почесывая затылок прямо сквозь кепку. «Я почему-то так и подумал. Болтают люди, болтают и болтают. Болтун, как у нас в республике говорят, находка для шпиона!» Тут Махас похватился, сбивчиво пожевал бару о приятного вечера и скрылся в кабине. Под самодельным тонированным козырьком мелькнула его виноватая физиономия. Медея сдала неповоротливым гремящим задом, развернулась на узком пятачке и, подскакивая на ухабах и пугая мелкую живность лязгом, заторопилась обратно в город. Барус снова остался один. Он постоял еще некоторое время на дорожке, ведущей к дому, послушал напевы просыпающихся цикад. Налетевший со стороны тихой мили ветерок Нес родные привычные запахи человеческого жилья Среди которых еле угадывалась Холодная тоскливая нотка наступающей осени Лето заканчивалось Как кончается все в этом мире В том числе и таким трудом нажитый покой Или жизнь Как сказал бы доморощенный философ и Цербер Хаген И как всегда оказался бы прав Усмехнувшись своим мыслям, барроу кинул последний взгляд на засыпающий город и вернулся в дом. Перед отходом ко сну, Барлоу, экономил утреннее время, тщательно побрился и погладил чистую белую сорочку. Поразмыслил, стоя в одном белье перед кроватью. И решившись, отодвинул ее на пару метров от стены. Под кроватью располагался практически незаметный квадратный люк, запертый на ДНК сигнатуру Барлоу. Прижав большой палец к контактной пластине, Барро слегка помощился, когда тонкие иглы проникли под кошу за образцами хромосом. Загудел сервомотор, и люк отошел в сторону, открывая доступ в подвал. Место для дома Барро выбрал не случайно, и не только из желания жить за городской чертой. В полном чреве холма, на котором дом был выстроен, скрывалось древнее, ровесник станции на орбите, военное убежище. На то, чтобы привести его в порядок, наладить портативный кварковый реактор, систему жизнеобеспечения и генератор щита ушло небольшое состояние. Зато теперь Баро мог в теории пересидеть под землей ядерную бомбардировку, отсиживаться еще полгода на сублимированных харчах и синтезированной воде, а после выбраться на поверхность в заботливо припасенном скафандре высшей категории защиты. Мог он спрятаться там и от рекламационных агентов картеля. Только вот сегодня, около полудня, Барло вдруг почувствовал, что и так слишком долго прятался и отсиживался на тихой миле. Была ли тому виной безбашенная выходка толстяка Энсио, ногою усмешка Бодерига и его угрозы сравнять город с землей, Полная отвага вдовы Бигли перед мертвенным лицом маской Грофа? Об этом Барло не думал. По железной лесенке с дырчатыми ступенями он опустился в прохладный сумрак убежища. И там стоя в темноте под прицелами невидимых стволов охранной системы, громко назвал пароль. С гудением и лязгом люк над его головой вернулся на место. За спиной Барвелл лестница ушла в пол. Сам пол под ногами, сперва неуютно-холодный, потеплел и разогрелся приятным оранжевым светом. Степень освещенности нарастала постепенно, чтобы успели привыкнуть глаза. Те, кто сотни лет назад строил убежище, позаботился даже о таких мелочах пройден произнес приятный женский голос не лишенный даже некоторого кокетства пароль подтвержден вокальный тест пройден о факторный тест пройден пользователь бар распознан защитные системы переведены в режим ожидания. «Добро пожаловать в убежище. Баро, я Миранда, твой интерактивный помощник. Для общения со мной использую голосовые команды и обращение по имени Миранда. Ожидаю запрос». «Миранда, статус», — сказал Баро, оглядываясь по сторонам. Между стандартным военным убежищем и его личной укромной пещерой была разница как между полевым госпиталем и роскошной частной клиникой. Укрытие под домом Баро создавалось по индивидуальному заказу. И оставалось только гадать, кто был тем эксцентричным богачом, что пожелал себе неприступный тайник на удаленной планете. За основу дизайна была взята кают-компания старинного межзвездного галеона типа Викинг. В детстве, впрочем, как и сейчас, Баро увлекался историей колонизации большого космоса. Обожал книги со встроенными виртуальными экскурсиями по поверхностям неосвоенных планет и помещениям древних кораблей. Во время первого посещения убежища в компании шерифа Хагина, помощника мэра Кингсли и хозяина риэлторского бюро Макмастера, он без подсказки надутого от важности агента узнал интерьер легендарного корабля. Викинги одни из первых судов, оснащенных туннельными двигателями, заслуженно завоевали свое место на страницах учебников и приключенческих романов. Они первыми вырвались за пределы облака Орта на просторы галактики, первыми совершили рывок к ее ядру и неисследованным областям спиральных рукавов. На Галеоне Магеллан, типа викинг, капитан Намура вошел в контакт с Ягдарами и героически погиб, защищаясь от их неспровоцированной агрессии. Корабль Аркадия того же типа разведал координаты домашней планеты Эклипсов, утраченной, что позволило землянам заключить стратегически выгодный союз с Умеречным флотом. Оснащенный неустановленными хидами Галеон Отважный, под управлением капитана Гринёва пересек аномальные зоны зыбкого пояса. Подвиг, завоевавший землянам признание среди старейших раз галактики. Нельзя забывать, что большинство викингов, доживших до войны поколений, были переведены в разряд боевых кораблей и после переснащения приняли участие в наиболее жестоких сражениях. Для барона, 500 лет пережившего экипажа последних викингов, интерьер убежища был словно памятник галактическому фронтиру, монументом отваги, самоотверженности и мечты, устремленной к звездам. Да, сегодня даже яхты летают дальше и быстрее тех неповоротливых гигантов. Эсминцы превосходят их огневой мощью а мечтателей больше не покорение бескрайних пределов, а чтение книг и виртуальной вселенной многопользовательских игр. Однако Барвелл, покупая убежище в холме у Тихой Мили, чувствовал, как будто вступает в обладание редким сокровищем – островком бесценной памяти, ведь последний викинг был разобран на металл больше трех сотен лет назад. Остались лишь голографические снимки в музеях и трехмерные реконструкции. Иногда он гадал, что сподвигло бывшего владельца убежища заказать столь необычный проект. Был ли он потомком первопроходцев или сам стоял за штурвалом одного из викингов поздних серий? Кто он был вообще? Охотник за хидами? Герой войны поколений? Эксцентричный миллиардер, впавший в детство? В городских записях зиял пробел размером с послевоенную неразбериху. Память Миранды на момент покупки убежища барова была стерта. То ли случайно, то ли по злому умыслу. Среди жителей мили тоже некому было пролить свет на загадку. Убежище было такой же неотъемлемой деталью ландшафта, как мусорной карьеры, сиявшее в небе кольцо брошенной станции. Никакой информации, никаких личных вещей. Будь Барлоу так же одержим любопытством, как во время своей бурной молодости, он бы, наверное, сошел с ума, засыпая каждую ночь над люком, скрывающим тайну столь же неприступную, как планета Хидов Пандора. Молодость, как и многое другое, осталась позади. Поломав голову, потратив столько-то времени и денег на бесполезные запросы, Барло пополнил список нерешенных головоломок и успокоился. В убежище он спускался редко. В основном, чтобы освежить запасы наличных средств и иногда побыть в одиночестве еще более полным, чем то, что обеспечивало ему дом за окраиной города и всеобщая деликатность жителей Мили. Здесь все дышало стариной, эпохой, когда человек за вдохновением обратился ко временам покорения не звезд, а собственного мира, тогда казавшегося пугающим и бесконечным. Сами названия Галеон, Викинг были проникнуты духом героической древности, и он пронизывал каждую деталь, тщательно продуманную дизайнерами. В центре просторного не меньше ста квадратных метров помещения стоял овальный стол, за которым могли обедать старшие офицеры. Материал стола мастерски имитировал красное дерево, а при необходимости превращался в трехмерный проекционный экран для вывода тактических схем и звездных карт. Сидеть вокруг стола предполагалось в массивных на вид креслах с высокими спинками и обивкой из красной благородно потертой кожи. Сами кресла легко скользили над полом, на плавающей подвеске позволяли располагаться в стороне от стола поодиночке или группами. Одно из кресел выделялось золотыми рычащими львиными головами на подлокотниках и полустертым геральдическим львом на спинке, место капитана. Над столом парила хрустальная люстра, сложная, как кристаллическая колония Горга и прекрасная, как изделие ювелирных мастеров Веги помимо нее источником света был мягко пружинищий под ногами пол, стены и тоже парящие шары светильников, по умолчанию следующих каждый за своим креслом. Капитанский шар выделялся и здесь, борочной золотой оправой и псевдохрустальными подвесками. Меняя направление движения, он мягко ими бренчал. Кроме стола, кресел и светильников в помещении были два дивана, обитые некрасной, о темно-коричневой кожей. Книжные полки и шкафы, где стояли выполненные в виде приплетенных в пергамент томов планшеты, безнадежно устаревших звездных атласов и разнообразной билетристики 500-летней давности. Их протоколы, связи с гиперсетью окончательно вышли из употребления давным-давно. Апдейты перестали приходить, так что это было в чистом виде украшения. Такой же, как сделанное в виде механической стрелябии карта сферы влияния человеческой расы стоявшая возле книжных шкафов. Здесь же в тубусах для хранения якобы карт гибкие тонкие тачскрины, которые при необходимости можно было развернуть на столе или прилепить на стену. Деревянные подставки для оружия с генераторами запирающего поля. В кают-компаниях случались особо жаркие дискуссии, поэтому оружие, табельные лучевики и вибромячи оставляли под присмотром дежурного офицера. Вокированная барная стойка манила батарея разноцветных бутылок, Здесь Барро хранил перепадавшие атенции особо редкие экземпляры вины бренди. Столик на крученных ножках, с черно-белыми клетками и выстроившимися в ожидании армиями черных и белых фигур. За столиком можно было сидеть без партнера. Компанию игрока могла составить Миранда, точнее управляющий ею искусственный интеллект девятого поколения, заодно обеспечивающий функционирование убежища. В ожидании своего полководца фигуры переминались. Становились друг перед другом в вызывающей позы и грозно потрясали оружием. Когда Барло проходил мимо столика, обе армии дружно отдали ему салют. И даже короли поклонились. В другое время Баро с удовольствием бы сыграл партию другую. Обыграть Миранду шансов не было, но поломать голову было приятно. Еще к его услугам были кости, карты, рулетка. И даже ауарский четырехмерный сарк. Но все это не сегодня. Как и посиделки за столом с бокалом 20-летнего баргосского цалька или земного коньяка, просмотр старых фильмов на превращенной в трехмерный экран стене или милая болтовня с мирандой, которая была, согласно конвенции, лишена сознания, но умела притворяться обаятельным и заинтересованным собеседником, используя исполинский банк памяти и доступ в сеть. Не сегодня. Сегодня он здесь по делу. «Миранда, статус!» – сказал Барло. «Запрос принят, Барло!» – нежно сказала Миранда. «Убежище функционирует в штатном режиме. Щит отключен. Загрузка реактора 2%. Система регенерации воды и воздуха в норме. Внимание! Требуется замена водяного фильтра». «Пропусти, Миранда!» «Принято, пропускаю!» Хочу однако заметить, что ты в прошлый раз жаловался, что вода, которой ты разбавил 50-летний коллекционный виски, была на вкус, цитирую, «как моча ты вдовы и пигли». Все-таки тебе стоит подумать о замене фильтра и ознакомиться с моими рекомендациями по культуре употребления элитных спиртных напитков. Такой виски пьют неразбавленным Барлоу. «Миранда, я сказал пропустить!» Слегка повесил голос Барлоу. Иногда ему казалось, что вопреки установлениям конвенции, прошлый хозяин что-то намудрил с программой Миранды. Характер у интерактивной помощницы был не сахар. Принято, бару. Как я уже сказала, все системы в норме. При соблюдении норм потребление времени твоего выживания в убежище составит 6 месяцев, 12 дней, 8 часов, 9 минут. Напоминаем, что при необходимости ты можешь воспользоваться стазистой апсулой. Продлив время выживания, но условно неограниченный срок функционирования реактора в режиме консервации. Пропускай, Миранда. Барвал, прогуливавшийся по помещению, ненадолго застыл возле барной стойки. В раздумьях, не выпить ли чего-нибудь крепкого, решил, что не стоит. Как скажешь, милый. Миранда едва слышно хихикнула. Перехожу к оценке внешних факторов. Уровень агрессивности среды в пределах допустимого. Не обнаружено проникающей радиации, болезнетворных агентов, заражения воздуха, воды и почвы. Нетипичные летальные факторы тоже отсутствуют. Провожу анализ доступных информационных каналов. Внимание! Обнаружен потенциально летальный фактор. На космодроме совершил посадку корабль типа «Конкордия Винотор». Имя? не распознано. Порт приписки не распознан. Имя и личный номер владельца? Скрыто. Анализ открытых и неселийных модификаций выявил ряд нарушений стандартного протокола. Судно признано пригодным для ведения открытых боевых действий в космосе и атмосфере. Уровень опасности критический. Рекомендую использовать канал чрезвычайной связи для оповещения магистрата сектора и перейти в режим полной изоляции убежища. Ожидаю приказа. «Отставить панику, Миранда». Барро мысленно поругал себя, что в свое время сам настроил девчонку в режим паранойя. «Это всего лишь вшивые охотники за головами, ни к чему подымать шум». «Анализ тембра твоего голоса, частота пульса и выделение типа говорят, что ты не совсем откровенен со мной, Барлоу». Заканчивает тут изображательник комиссара Народной Республики. барон на секунду разозлился, а потом вспомнил, что злиться на Миранду... Приблизительно то же самое, что ругаться с тостером. Так, девочка. А ну-ка сделай мне запрос на охотника по имени Бодерек по всем базам. 40-45 лет человек работает предположительно на картель новые и совершенной технологии. Девочка, промурлыкала Миранда. Мне нравится, когда ты меня так называешь. Добавляю обращение. Девочка, к стандартным командным тегам. Выполняю запрос. Веду поиск в открытых базах. Барвелл был, наверное, единственным, кроме мэра, гражданином Тихомили, имевшим прямой гиперлинк в сеть. Трафика он потреблял немного. Чтобы ненароком не наследить, и помимо астрономических цен за подключение, нес расходы на поддержку маскирующей его визиты в межзвездную паутину плеяды анонимных прокси-серверов. Он был очень осторожен, фактически бесполотен, как призрак понимал, что окажись его логи в умелых руках, тихой жизни придет конец. До сегодня Барро был уверен, что его метод маскировки безотказен, но как-то же Бодерк его вычислил. Поиск в открытых базах завершен. С оттенком грусти известила Миранда. Информация отсутствует. Перехожу к поиску в теневых кластерах. Предупреждение. В режиме минимального потребления трафика. «Поезд займет от двух часов до трех дней». «Рекомендации. Изменить параметры запроса или расширить канал». «Ладно, брось, Миранда!» – махнул рукой Барвел. Все, что мне нужно, я и так о нем знаю. По потом разберемся с деталями. Открой мне доступ в оружейную». «Ты забыл сказать? Пожалуйста!» Голос Миранды стал капризным. «Пожалуйста!» Баро выказал покорность. Не хватало еще начать спорить с возомнившим о себе тостером. «Пожалуйста», – эхом отозвалась Миранда. «Доступ в оружейную открыть, баро. Наслаждайся». И он насладился. От предыдущего хозяина убежища оружейная досталась баро пустой. Напомнить ее оказалось сложнее, чем полки за барной стойкой. Но он приложил все старания. Пришлось прибегнуть к кое-каким старым связям, потратить уйму денег. Зато теперь Барло при желании мог развязать небольшую войну. И как раз этого он не мог себе позволить. У людей синдиката было сокрушительное преимущество в огневой мощи, олицетворенной их кораблем. Конкордия могла за считанные минуты стереть тихую милю с лица земли. Даже если вывести из игры пилота, современный корабль вполне способен строить ад В автономном режиме. Именно ад Бодерек и обеспечит городу, если угроза со стороны барова покажется ему чрезмерной. Играть придется тоньше. Со вздохом, сожаления, сожалению, похопа по нагрудной бронепластине штурмовой комплект «Тиран». любимец бардажных команд. Он бы сравнял шансы Барло в перестрелке с наемниками. Но не с их кораблем. Не сегодня, старый друг, не сегодня. Отказа удостоился и Лабрис, старший брат Протазана, спаренный изучательно на плавучем станке. Некоторое время Баррелл размышлял над снайперской винтовкой Прохорова, оружием громоздким, не очень надежным, но обладающим огромной дальностью и убойной силой. Пожалуй, тоже нет. Устроить правильную засаду не получится. Если Баррелл не явится на место встречи, Бодерек начнет жечь город или возьмет заложников. Меньше всего Барвелл желал, чтобы пострадали невинные жители Тихой мили. Шесть лет оказались достаточным сроком, чтобы он к ним искренне привязался. Возможно, лучшим выходом было сдаться, но Барвелл слишком хорошо представлял, что ждет его на Краморе. Бонзе директора синдиката не из тех, кто может забыть и простить. Лучшее свидетельство тому – прибытие рекламационных агентов в Тихую Милю. Он обязан преподать ему урок. После некоторых раздумий Баррел остановился на старом проверенном флетчере – ручном излучателе со встроенным генератором щита. Открыв барабан, он проверил заряд. Восемь энергетических капсул, расположенных как пули в древнем револьвере, успокоительно подмигнули зелеными огоньками готовности. Каждая капсула – 10 минут интенсивного огневого контакта. Барру застегнул на бедрах пояс «кобурой», Для проверки выхватил и навел звучатель в стену. да, тяжеловат, тяжеловат. А ведь было время, когда Флетчер казался Барвелл пушинкой. «Собираешься наделать в ком-нибудь дырок, Барвелл?» Поинтересовалась Миранда. «Я могу тебя отговорить». Баро цыкнул зубом. «Не лезь в это дело, девочка», – попросил он. «Если уж я сам себя не смог отговорить, ты точно не сможешь». Миранда обиженно замолчала. Барлоу, закончив с выбором оружия для завтрашних танцев с Бодериком, недолго поколебался и подошел к встроенному в стену сейфу. Повозился со сложным замком, открыл полметровой толщины дверцу. Внутри сейфа на полках лежали ровными стопками слитки иридия на сумму порядка 40 миллионов расчетных единиц. То, что Барлоу хранил в прямоугольных матово-черных контейнерах на верхней полке, стоило гораздо больше и встречалась во вселенной гораздо реже, чем драгоценный Иридий. Баро бережно взял крайний слева контейнер, открыл. Внутри контейнер был наполнен прозрачной, похожей на желе массой, поглотившей белый браслет с мерцающим кристаллом. Бару осторожно нырнул пальцами в желе, извлек браслет, задумчиво покрутил его в пальцах и застегнул на запястье. Кристалл ярко вспыхнул, ритмично замерцал в такт с биением сердца Барвелл. Волосы на теле и голове Барвелла наэлектризировались. В воздухе ощутимо запахло озоном. «Ты точно знаешь, что делаешь, Барвелл?» – спросила Миранда. «Ты только что вступил во взаимодействие с ксенообъектом четвертой категории. Этот хит не внесен в каталоги. Его описание отсутствует в доступных мне базах». «Ты нарушаешь закон и подвергаешь свою жизнь опасности, барвал «Не волнуйся за меня, Миранда», – сказал барвал поглаживая пальцами браслет. Когда он достал браслет из футляра, тот был обжигающе холодным. Теперь его температура сравнялась с температурой тела барвал Хит стал теплым и странно мягким, живым на ощупь. «Я знаю, что делаю». «Надеюсь», – прошептала Миранда, и больше этой ночью они не разговаривали. Ночевать Барл остался в убежище. Он заблокировал вход и поднял защитный купол. Бодерек мог не дотерпеть до запланированного на полдень представления и наведаться к нему в гости вместе со своими головорезами. Барру улег в одной из примыкающих кают компании спален. Пожелал спокойной ночи упорно отмалчивавшейся Миранде и уснул. Едва щека коснулась подушки. В темноте на тумбочке рядом с кроватью помаргивал огоньком готовности заряженный Флетчер. И в размерном ритме сердца спящего Барлоу мерцал кристалл на ксенообъекте четвертой категории, известном среди охотников на хиды как туманное зеркало. Снаружи дома, незаметный даже для чутких детекторов убежище, таился, прижавшись к земле ночной гость. Гров прятался здесь давно, еще до приезда Махо, ничем не выдавая своего присутствия. Он смотрел, слушал, впитывал запахи, наблюдал. Дождавшись включения купола, гров беззвучно распрямился, застыл, высоко подняв шею с треугольной головой. Простояв так около минуты, чужой нагнулся и начертил на земле несколько символов. Такие же он оставил после себя перед домом вдовы Бигли. Покончив с рисованием, Гров словно выполняя некий ритуал, вытянул верхние конечности в сторону дома Барроу, попятился назад и сгинул в темноте. Прошло еще не меньше получаса после его ухода, когда напуганные цикады возобновили свой привычный ночной концерт. Без десяти полдень Бодер и партнеры вышли на площадь. От лучей палящего солнца их закрывала тень парившего над ратушей корабля. Бо Дерек не стал мелочиться, напоминая жителям Тихомилю, у кого здесь самые большие пушки. Пилот Конкордии Винотор, старейший напарник Дерека по имени Луис, шел рядом с боссом, командуя кораблем через вживленный нейролинк. «Все системы в готовности, Бо!» Сказал Луис, и по его команде хищные рывок гразеров нацелились на ближайшие к площади дома. «Одно твое слово, и начнется веселье!» Бо Дерек рассеянно кивнул. Он был спокоен. Насколько может быть спокоен, человек, вковавший с утра свою дозу наркотика прямо в слезный канал. И теперь мечтающий разрисовать брусчатку площади красивыми узорами крови. «Но...» – пробормотал командир наемников. «Где же этот гораков сын Барвел?» За его левым плечом обеспокоенно шевельнулся гров. «Идиот!» – громко сказал Вальц. «Они с братом присоединились к Дереку недавно. Сегодня была их первая настоящая охота». «Надо же, не с Бо Дерек с нежностью посмотрел на Вальца, молодого беловолосого уроженца какой-то задрипанной фермерской колонии. Вальц грозно щурился и баюкал в руках реактивный автомат КРР-76. «Идиот», — говорил взгляд Дерека. «Такие, как Барлоу, не дрейфят». Но вслух наемник синдиката ничего не сказал. Барвелл шел им навстречу, одетый в строгий черный костюмы и белоснежную сорочку. Сразу видно, к собственным похоронам человек относится серьезно. Бедра Барвелл охватывал широкий пояс кобурой, из которой выглядывала рубчатая рукоять Флетчера. Долбанный Флетчер, надо же! Да этот Барвелл на самом деле такой бойскаут, каким выглядит. Барво остановился напротив охотников в шагах в 20, подняв взгляд на башню ратуши, едва не вонзавшуюся в черное брюхо конкордии. Минутная стрелка неудержимо стремилась к часовой, лежавшей на римской цифре 12. Руки Барво лежали на поясе возле пряжки, чуть дальше на взгляд Бодерига от оружия, чем следовало. Наемнику нравилась самоуверенность Барво, она обещала, что дело будет несложным. «Траханные перестраховщики синдиката, налепившие этому выжившему из ума старикану двойное ОО. «Я пришел, как договорились!» – возвестил Барро, чем вызвал у Клауса и братца Вальца приступ сдавленного веселья. Остальные, более опытные наемники, ждали реакции командира. Бо Дерек поправил висевшую на груди винтовку, сделал шаг вперед. Город с приходом его людей словно вымер. По дороге на площадь они не встретили ни одного человека – Улица за спиной Барву была пуста, только ветер кружил пыльные вихри и клубки бродячие лианы. Но наемник чувствовал, что за ними внимательно наблюдают. Из-за плотно задернутых штор, из-за закрытых ставен, жители тихой мили смотрели и ждали. «Я вижу, ты захватил на нашу встречу оружие, Барвол, сказал Бодерик, кивая на Флетча. «Это значит, что решить все мирно у нас не получится, так?» Бару пожал плечами. «Если мир означает свидание с директорами синдиката, то я, пожалуй, пас», – сказал он. «Понятно», – протянул Бо Дерек, бросив, не оборачиваясь. «О, дай трансляцию». Следующие слова наемника разнеслись над всем городом. «Жители тихой, тихой мире. вещал охотник через динамики конкордии. «Меня зовут Бо Дерек. Я рекомендационный агент, действующий в соответствии с законом объединенных систем и вашего сектора. Прошу вас сохранять спокойствие и ни в коем случае не пытаться помешать мне и моим людям выполнять нашу работу. Мы не хотим причинить никому вреда, но при любой попытке оказать помощь беглому преступнику, известному вам как Бабу, Мы будем вынуждены. Часы на ратуши колокольным звоном начали отбивать полдень, и Бодерик скривился от раздражения. Он ненавидел, когда его перебивали. Повторяю! сказал он, и Луис подал дополнительную мощность на динамике, превращая голос командира раскаты грома мы будем вынуждены все случилось очень быстро мгновение назад фетчер был в кобуре бару и вот он уже смотрит прямо в лицо бодерика выстрел и сразу следом еще два работаем кричит Дерек. спасаясь от импульса фетчера он упал на землю тут же и прикатился и открыл ответный огонь с зарядами парализующей мощности брать живым! Охотники слаженно разбегаются в стороны, на месте остается только неподвижное тело в кожаном плаще с разбросанными руками и дымящейся дырой во лбу. Второй выстрел Барвелл достиг цели. В третий раз он целился в торсида и тоже не промахнулся, на броня чужого среагировала, подняла на пути выстрела рассыпающийся искрами щит. Мгновение Позже торсит метнул под ноги дымовую гранату и рванулся из бурлящего облака вверх, охваченный синим свечением из антигравитационного ранца. Он залетел на колокольню над часами, заняв идеальную снайперскую позицию. Оттуда торсит видел или, вернее сказать, слышал всю площадь. Слышал Барвел, который бежал к фонтану, принимая на щит Флетчера направленные в него выстрелы. Слышал, как катится куда-то в сторону свернувшийся кубком гров. Пятеро охотников разбежались по округам, бросили на землю блины силовых баррикад. Развернувшиеся перед ними мерцающие прямоугольники гасили импульсы Флетчера и открывали отверстие амбразур для ответного огня. Торсит поставил на каменный пол винтовку, которая выпустила из себя тонкие паучьи ножки, подобралась к краю площадки под колоколом и отрастила хищное рыльца, устремленная вниз, на площадь. танк на позиции!» — крикнул войс Бодерику. «Пыждят!» — отривисто пролаял командир охотников. «За живого ублюдка платят двое больше, чем за мертвого!» Барлоу укрылся от огня наемников за каменным парапетом фонтана и огрызался оттуда метким злым огнем. Брикады пока держали. Их должно было хватить минут на пять такой интенсивной перестрелки. Бодерик обвел своих бойцов взглядом сквозь темные стекла очков. Одного он уже потерял. Никаких сожалений. Доля погибшего достанется уцелевшим. Однако он, Дерек, не доценил Барло. Нельзя повторять эту ошибку. «Куда подевался гров? Спросил охотник у Луиса, и тот растерянно пожал плечами. Дерек выматерился. «Хтонг!» Бросил он в прикрепленный к клетчатому шарфу микрофон. «Прижми эту мразь земле, чтобы голову не поднимал!» «Хтонг понял!» Донеслось из микрофона. Выполняет! Импульс с раздробил каменный пропет возле головы Барвол и заставил воду фонтане вскипеть. Белый пар метнулся вверх, закрывая сжавшегося в комок человека с фотчером. Торсит продолжал фиксировать цель в ультразвуковом диапазоне. Он слышал, как Барвелл что-то сделал с надетым на его руку браслетом. Чужой сдал громкий стрек от изумления. Бару раздвоился, расстроился. Его многочисленные двойники вскочили на ноги и бросились в разные стороны. «У него траханный хит!» – взвыл от ярости Дерек. Многочисленные Барвелл метались по площади, поливая баррикады иллюзорным огнем. Один из этих подвижных ублюдков был настоящим, и на его руке было туманное зеркало, создающее двойников, которых не мог отличить от настоящего Барвелл даже встроенный в винтовку Дерека Сканер. Одна из копий Барвелл метнулась в сторону улицы, набего огрызаясь короткими импульсами. «Клаус Вальц, за ним!» – скомандовал Дерек. «Вы сдержать позицию! Хтонг, ты можешь распознать ублюдка среди двойников?» «Хтонг пытается!» Ответил Тарсит, наблюдающий за полем боя с башни. Хтанг пробует выделить сигнатуру двойников и подсветить цель. Работай. Два брата-охотника Клаус и Вальц бежали по улице следом за удаляющимся Барроу. Клаусу удалось наконец всадить заряд ему в спину из парализатора, но вместо того, чтобы упасть, корчась от боли, Барроу замерцал и растворился в жарком воздухе. Братья одновременно выругались. Молодые люди! Услышали они хрипу и старческий голос. «Вас не учили, что нельзя выражаться предами!» Повернувшись, братья увидели маленькую старушку, сидевшую в кресле качалки на открытой веранде одноэтажного дома. Старушка моргала на них под слеповатыми глазками с густыми синими тенями, гладива лежавшего у нее на коленях жирного кота. И курила сигарету в длинном тонком мундштуке. Рука с сигаретой ощутимо подрагивала. «Слышь, ведьма!» Сказал Вальц, которого если чему и учили, так это тому, что тот, у кого пушка, тот и прав. «Знаешь, что это?» Вальц продемонстрировал древней карге свой реактивный автомат. Наставь ее!» Клаус двинулся в сторону площади, где, судя по яростным вспышкам, все еще продолжалась перестрелка но вынужден был остановиться, поджидая брата. Знаешь! повторил Вайц и сделал вид, что целится старухи в переносицу. Та нехорошо прищурилась. Знаю! Процедила она и неожиданно густо сплюнула коричневым на веранду. Скорострельная шумовая винтовка Хуберта с реактивным компенсатором отдачи модель 76 -го года. «Редкое говно, как все, что производит концерн. А судя по тому, что ты держишь ее как баба, ты еще новичок и не подозреваешь, что за хлам тебе всучили!» Вальц не поверил своим ушам. «Что? Что ты сказала, ископаемая?» Выдавил он, делая шаг к веранде. «Да я тебе сейчас зубы забью в глотку!» «Я сказала!» Старуха отбросила сигарету в сторону, вновь сплюнула, на этот раз дальше, прямо в вальцу под ноги, утерла рот тыльной стороной ладони. «Я сказала, что ты долбанный молокосос!» «Такие, как ты, у полковника бигли из выгребных, ям не вылезали. И пушка твоя, странная рухлядь, задержка спуска полторы секунды. Ты знаешь, что такое полторы секунды в бою, щенок?» Хрипло гаркнула старуха, сбрасывая с колен плед и мявкнувшего кота. Окрик старухи подействовал на вальца как импульс парализатора. И он не сразу понял, что на коленях под пледом старуха держала укороченный карабин-бульдог, заряженный и готовый к стрельбе. Теперь он смотрел охотнику в лицо. И в отличие от винтовки Хуберта, у бульдога, произведенного прославленными оружейными фабрикантами Армаута, не было проблем с задержкой спуска. Карабин плюнул огнем, и голова вальца разлетелась, как лопнувший помидор. Мертвый палец все еще давил на спусковой крючок, и падая, он все-таки открыл огонь. Очередь из винтовки прошла над головой старухи, разворотив дощатую стену дома. Старуха пригнулась, когда на нее посыпались пылающие щепки, и это помешало ей нормально прицелиться в Клауса. Выстрел из бульдога прошел немного левее, и охотник выпустил старуху старуху полноценные разряды своего оболкина. Полугигаваттный импульс испарил старуху вместе с креслом и заодно большую часть веранды. Клаус подбежал к обезглавленному телу брата, упал возле него на колени и закричал. Мгновение спустя он кричал уже от боли. Чудом уцелевший кот старухи подкрался к нему с неожиданной прытью, взметнулся в воздух и когтями разодрал Клаусу лицо. После минутной борьбы охотник, обливаясь кровью из глубоких царапин, оторвал от себя шипящую тварь, и, держа кота на весу, размахнулся, чтобы размазать его об землю. За спиной Клауса на втором этаже дома с вывеской «У энцо разлетелось вдребезги окно, вылетела рама, и тяжелый звучатель Протазан ударил по улице из всех шести стволов. Точность никогда не была сильной стороной Протазана. Угол для стрельбы был не очень удачный, поэтому Клаус не погиб в первые же секунды. Выронив кота, охотник вскочил, заметался из стороны в сторону, сбивая стрелку прицел, бросился в сторону дома старухи, надеясь обрести укрытие. Ему оставалось пробежать еще ровно два шага до спасительного броска головой вперед в окно, когда укрывшийся на втором этаже хозяин протазана наконец приноровился и очередью срезал Клаусу левую ногу чуть ниже колена. Крича от боли, Клаус все еще совершил кувырок и, выбив окно, ввалился в пахнувшую лекарствами и кошачьей мочой комнату. Волоча за собой обрубок ноги, он отполз в вглубь помещения, где забился в угол и судорожно принялся вскрывать пакет первой помощи. Клаус очень хотел жить. Со своей позиции на колокольне Торсид Хтонг видел, как Клаус попал под обстрел. Управляя винтовкой движениями головы, чужой прицелился в окно, за которым скрывался стрелок из протазана и выстрелил. Протазан затих. Торсид снова переключил внимание на площадь, где Луис и Дерек все еще пытались справиться с барру и двойниками. Хтонг сообщил Дереку, что Вальц погиб, а Клаус тяжело ранен, на что тот ответил яростной руганью. В эту секунду, пока лингвистический транслятор Хтонга подыскивал адекватные синонимы для цветистых выражений Дерека, броня Торсида сообщила ему, что сзади опасность. На левом бедре чужого вздулся бугор, который, распавшись, толкнул в его трехпалую ладонь округлый, как застывшая белая капля, пистолет. Торсид уже завершал поворот в сторону угрозы. Когда выбравшийся за его спиной на площадку человек изо всех сил дернул за веревку, ударяя в колокол. Как и все представители его расы, Торсит обладал чрезвычайно развитым слухом. И даже мгновенно поднятые броней фильтры не спасли его от шока. Гуманой тупал на колени, роняя пистолет. Едва не уткнулся шлемом в объемистый живот грузного мужчины с огромными рыжими бакенбардами, наряженного в клетчатый костюм. Помощник мэра Кингсли брезгливо отвел от себя голову Торсида стволом плазменного карабина, упирая его в центр глухого забрала. Отвернулся, закрывая лицо ладонью от вспышки, и спустил курок. Помещенный в магнитную ловушку сгусток плазмы ударил Торсида в упор, мгновенно расплавив шлем вместе со скрытой под ним бугристой лысой головой с огромными треугольными ушами. Содрогающееся тело упало под ноги Кингсли, Тот осторожно потрогал его острым носком окированного штиблета. «Вход в ратушу посторонним строго воспрещен», пробасил помощник мэра и коротким ударом каблука спихнул мертвого чужого с колокольни. Тело хтонга слетело с башни и с громким шлепком приземлилось за спиной Бодерека. Охотник завопил от ярости, швырнул на землю и раздавил подошвой свои очки. Да этим тварям прикурить, ОС! Зараон. Пилот коротко кивнул, поднял указательный и средний палец к виску, где жилкой пульсировал синий светящийся контур нейролинка. Конкордия плавно развернулась в воздухе и с левого борта вмазала по башне над ратушей испаренного гразера. Башню буквально испарило до половины. По уцелевшей ее части побежали дорожки трещин. «Мрази!» – бушевал Бодерек. «Я ничего здесь не оставлю! Ничего! Жги, ой, жги!» В полукилометре от площади, на втором этаже полицейского участка, стоявшего возле космодрома, шериф Хаген озабоченно смотрел в окно и говорил в тонкую пластинку телефона. «Да, господин мэр, я понимаю, что у вас выходной. Сожалею, господин мэр, но дело не терпит отлагательства». Да, я понимаю, что вы с супругой совершаете прогулку по озеру. Я, поверьте, откладывал звонок до последней секунды. Понимаю. Да, да. Еще раз примите мои извинения, если позволите. Нет, это не по поводу мусорщика. С ним вопрос решен. Нет, с этим тоже уже разобрались. Я звоню по поводу рекомендационных агентов. Тех, что прибыли позавчера. Да, я вам докладывал. По поводу барвал. Видите ли, у них корабль. Да, именно. Что я предлагаю? Господин мэр, я считаю, мы должны прибегнуть к крайним мерам воздействия. Нет, я не вижу другого выхода. Готов взять на себя ответственность. Что? Да, да. И вам приятного дня. Передайте покон вашей дрожащей супруге. До связи. Некоторое время Хаген держал в руке замолчавший телефон. Вздохнув, в задумчивости подергал себя за усы, после чего аккуратно задернул шторы, включил затемнение окон и, сев в кресло, стал ждать. «Командир!» – сказал высший голос, выражав глубочайшее удивление. «Корабль сообщает, что он только что был просканирован орбитальной станцией проекта Гибралтар!» «Какого хрена?» – Бодерек не поверил. Станция снята с дежурства сразу после войны. Там даже нет экипажа. Видимо, она функционирует в автономном режиме. Ее системы захвата цели облучают корабль. Регистрируется открытие рудельных портов. До Дерека наконец дошло. Уводи корабль! Хрипо закричал он. Мания в уклонении от ловушек! Поздно, ослеп. Даже на фоне яростного белого солнца огненная черта разрезала небо пополам. Орбитальная ионная пушка станции проекта Гибралтар нанесла удар, с одинаковой легкостью прожигая поля и обшивку цели. Пораженная в район реактора, Конкордия завалилась на бок и ее протащила в сторону организирующими импульсами маневровых двигателей и вслед затем она рухнула в нескольких километрах от города, в районе мусорного карьера. Луис крикнул, сжимая руками голову. Гибнувший корабль разорвал канал нейролинка. Как раз этот момент, выскочивший из-за разрушенного памятника первопроходцам, Барвелл использовал, чтобы всадить в пилота импульс из Флетчера. Луис удивленно опустил взгляд на дымящуюся дыру в груди на месте сердца, осел на землю и повалился на бок. «Сдавайся, Дерек!» – закричал Барвел, его слова эхом повторили застывшие на мгновение двойники. «Твои люди мертвы, корабль подбит, умирать незачем!» бо Дерек, ругаясь, прошил очередью ближайшего двойника. Бросился бежать с площади. Он миновал лишённый головы труп вальца, обернувшись, дал серию залпов веером и продолжил бегство. Провнявшись с салоном сестер Карро, наемник бросил взгляд сквозь витрину. На бегу свернул и плечом вынес тонкую филенку двери. Прижавшиеся друг к другу Милена и Лиза одновременно завопили. Добрый день, домочки! Слегка задыхаясь от бега, выговорил наемник его потрескавшиеся губы. Растянулись в недоброй улыбке. «Как у вас насчет особого обслуживания?» В осиротевшем доме вдовы Бигли ее убийца Клаус сидел, прислонившись к стене. Клауса била крупная дрожь, последствия шока и убойной дозы вколотых стимуляторов. Обрубок ноги он обрызгал заживляющей пеной и перетянул лентой фиксатора. Последние пять минут Клаус пытался связаться с другими охотниками. Он орал до хрипа, но в ответ слышал только треск статики. Похоже, каким-то образом повредил ретранслятор, установленный на конкордии Ну да, это ничего, все равно его найдут, как только закончат упаковывать эту прыткую гниду Барвелл. Жалко, конечно, брата. Но теперь его доля достанется клаусу а ее уж точно хватит, чтобы нарастить потерянную ногу. Да и на разные другие приятные вещи, которые позволят не так сильно горевать по вальцу. Дернул его черт начать отрываться на ту безумную старушенцию с карабином. Гров появился беззвучно, как будто сам с собой соткался из царившего в комнате полумрака. Мягко переступая гнущимися в обе стороны ногами, он обошел яркий прямоугольник света на полу, падавшего из выбитого окна. Чужой ходил по комнате, вытягивая шею, рассматривая вещи убитой старухи, не обращая никакого внимания на изумленно следившего за ним Клауса. Дольше всего гроф разглядывал и, кажется, обнюхивал стоявшую у кровати корзинку кота. «Эй!» – позвал грофа Клаус. «Ну что вы там, закончили? Упаковали клиента?» От кровати, застеленной ярко-зеленым покрывалом, Гроф сделал длинный скользящий шаг и оказался напротив Клауса. Постоял, возвышаясь над одноногим охотником, и вдруг весь сложился, присел так, что его лишенные белков глаза оказались на уровне расширенных зрачков Клауса. Медленно-медленно проволочная шея Грофа вытянулась вперед, и треугольное лицо повисло всего в нескольких сантиметрах Перед носом охотника «Ты ты чего?» Клаус отодвинулся Уперся лопатками в стену Близость Грофа Хоть он и был союзником Внушала Клаусу беззачетный страх «Ты чего? Уставился?» Защелкала серебристая капля Переводчика на плече Грофа По телу чужака По покрывшим его чешуйкам Пробежала быстрая рябь Он поднял тонкую руку Протянул ее вперед, словно собираясь потрогать Клаус за обрубок ноги. «Эй, заканчивай!» Клаус зашарил вокруг себя рукой в поисках оружия. Вспомнил, что выронила оболкин перед героическим нырком в окно. «Лучше помоги мне выбраться!» Гроф смотрел то в глаза Клауса, то на его изуродованную ногу. С неуютным холодком в груди Клаус вспомнил, что Грофы всегда добивают собственных раненых. В их представлении калека не может быть бойцом. «Меня подлатают, ты, -ты не думай!» Забормотал Клаус, пытаясь сдвинуться вдоль стены в вбок. «Я еще бегать буду быстрее тебя!» Гроф склонил голову на бок, слушая треск переводчика. Вытянул руку к лицу Клауса, словно собираясь потрепать его по щеке. «Ты меня типа утешаешь?» Клаус попытался выдавить из себя улыбку. «Да я в порядке, дружище, в полном порядке, не беспокойся!» гров вытянул вперед тонкий очень длинный то ли палец, то ли коготь и загнул его крюком и неуловимым для человеческого глаза движением всадил в шею Клауса немного выше КДК, проткнул гортань, горло и добрался до мозга. Клаус закатил глаза до белков, захрипел, засучил по полу уцелевшей ногой. И «Не беспокойся!» Прощелкал гров. У него не было голосовых связок, силиконовые мышцы терлись друг от друга, рождая удивительно точное подражание голосу умирающего Клауса. Не беспокойся! Шея Грофа изогнулась. Треугольное лицо нависло над головой Клауса. Оно как будто треснуло пополам, разошлось, открывая горизонтальную пасть, полную расположенных многочисленными рядами треугольных зубов. Пасть открывалась все шире. Она продолжалась и на шее. И когда Гров вонзил зубы в череп Клауса, перемалывая кости и добираясь до мозга, то вся голова дергающегося в агонии человека оказалась поглощена чужим, как кролик удавом. С серией мощных глотательных движений Гроф высосал мозг. Втянул шею, закрывая метровую щель пасти. Колесом перекатился назад, поднялся на ноги и, не спеша, пошел к двери. Мертвец со вскрытым черепом остался сидеть у стены, глядя слепыми белками глаз. Рот остался полуоткрытым, как будто он удивлялся, как ловко гров подражает его, клауса походки. Когда Барро вошел в салон сестер Каро, он застал там следующую неприглядную картину. Лиза лежала без сознания на полу, а ее сестрой Бодерик закрывался от барво. Правой рукой наемник упирал в подбородок женщине ствол настроенного на шоковый импульс парализатора. Левый прижимал ее к себе. В левой же руке охотник держал гранату объемного взрыва К-38 с выдернутой чекой. «А, вот ты наш общий друг Барвелл!» Развязно поприветствовал Барвелл Дерек и подмигнул ему сквозь растрепанной черной кудри Милены. «Заходи, Барвелл, заходи! Не стесняйся!» Барвел осторожно шагнул вперед, опуская Флетчер стволом в пол. «Всё в порядке, Милена», — сказал он обыденным тоном. Все будет хорошо». «Конечно будет», — поддержал его Бодерек. «Ведь мы все здесь друзья, так? Барвел, будь другом, положи оружие на пол и толкни его ногой ко мне». «Зачем мне это делать?» — поинтересовался Барвел. «Затем, что иначе, я поджарю этой перезрелой красотке мозги». Добродушно оскалился Дерек и сильнее надавил стволом на пухлый подбородок Милены. «Делай, как я говорю, барвол, и не пытайся изобразить лучшего стрелка Фронтира. Даже если увожишь меня, граната упадет на пол, здесь никто не уцелеет». По бледному лицу Милены текли слезы вместе с тушью. Женщина громко всхлипывала и дрожала, но ну, во взгляде, которое накинуло на барро, не было страха. Ярко накрашенные губы шевельнулись, беззвучно произнося всего одно слово. «Понял», – сказал Барро и, наклонившись, осторожно положил пистолет на пол. Толкнул его ногой к Бодереку, сам сделал полшага назад. «И чего ты добился? Корабля же у тебя все равно нет». Корабля нет, и есть тазис капсула, объяснил наемник. Я тебя заморожу и дождусь ближайшего почтовика через неделю. Думаю, капитан не откажет мне сделать небольшой крюк и забросить меня на 12-ю краморы. Благодаря тебе, Бару, я получу награду за всех моих покойных. Партнеров. По секрету скажу тебе, куш достойный. Достаточно, чтобы выйти на пенсию. А что там мы заболтались? Продолжая удерживать Милену левой рукой, Дерек вытянул правую с парализатором и выстрелил в Барвелл. Ничего не изменилось. Барвелл остался стоять на месте, только его тело чуть-чуть замерцало, как лежавший на полу пистолет. Дерек выругался. И еще раз, значительно громче, когда, извернувшись в его руках, Милена вонзила в бедро наемника, выхваченное из фартука ножницы. От боли Дерек отпустил женщину, а когда Милена отскочила в сторону, он не смог ее догнать. Раненая нога подвернулась, и охотник опустился на колено. «В нервные узла!» – Прохрипел наемник. Очень ловко для обычной парикмахерши. Бароу, настоящий Бароу вошел с улицы, пройдя насквозь через своего замерцавшего неподвижного двойника. Порождение туманного зеркала медленно изставило в воздухе. Фучер в руках Бароу смотрел в лицо Бодеррака. Наемник бросил парализатор с проклятием выдвинул кровавленной ножницы, отбросил их в сторону, продемонстрировал Бароу гранату которую сжимал в руке все это время. «Не спеши, Барвелл, не спеши!» Дерек попытался встать, но не смог. Он Смеялся безумным кудахтающим смехом. «Ха-ха-ха-ха! Нет! Скажи мне, что же это за город? Что это за планета такая?» Хозяин бстро с протазаном. <смех> Парехмайерша. Знаток ножевого боя. Ты, <смех> бойскаут с хидом в рукаве. Кто вы такие? Мы, ответил Баро. Мы граждане тихой мили. Флетчер в его руке коротко плюнул огнем, прожигая отверстие между слезившейся от напряжения и наркотика глаз бодерка Наемник повалился на спину. Из обмякшей руки выкатилась граната. Быстрым, как бросок кобры движением, Лиза, которой больше не надо было притворяться, бросилась к ней, схватила, рожала усики и вставила между ними подобранный на полу запал. Все вместе это заняло у нее меньше трех секунд. «Идиот, не убрал задержку!» презрительно сказала маникюша, хозяйственно пряча гранату в карман фартука. «Ты в порядке, сестренка?» В полном. Милена подошла к трупу делика и изо всех сил пнула его острым носком туфли. «Перезрелая красотка, а?» и «Еще один пинок». «Спасибо за комплимент». «Уверяю вас, Милена, этот человек был сумасшедшим», сказал Бару, перезаряжая Флетчер перед тем, как убрать в кобуру. «Вы прекрасны и свежи, как фурианская роза». «Ох, барвал проворковала Милена Коро пунцевея. «Вы мой спаситель, дайте же я вас отблагодарю!» Под древнивым взглядом Лизы, поглаживавшей карман с гранатой, Милена притянула Баро к себе и впилась в его губы плотоядным поцелуем. Они так и стояли, целуясь над трупом, пока за их спиной не раздалось деликатное покашливание. Издав долгий грудной стон, Милена с трудом оторвалась от измазанного помадой и невероятно смущенного баро, чтобы бросить через плечо. «А вот и кавалерия! Нашли в себе смелость все-таки выбраться из участка, шериф!» Шериф Хаген, не желая вступать в опасную пикировку, дипломатично дождался барон на улице. Выглядел шериф как обычно, разве что свисавшие усы придавали ему скорее грустный, чем грозный вид. Вооружиться он так и не удосужился. «Дела!» – сказал шериф вместо приветства и потер ногтем большого пальца звезду, сверкавшую на лацкане. Барлоу кивнул в ответ, мол, да, дела такие творятся, ух. Чертовски нашумели. Изрядно, продолжил Хаген и со звезды переключился на разглядывание острых носков своих сапог. Фонтан теперь восстанавливать. Памятник первооткрывателям. Колокольню опять же. Бывало ведь хуже, философски заметил Барлоу. Бывало, согласился шериф. «Три года назад, когда эти нагрянули, как их чертей!» «Тангрианцы», — подсказал Барвел. «Да они! Или, скажем, в прошлом году, когда прилетели за одноглазым шульцем. Вот тогда жарко было!» «Жарковато, да!» «Тебе спасибо, Барвел, что ты ни разу в стороне не оставался! Люди это ценят! У добрых дел долгая память!» Барвел вновь кивнул. «Действительно, с чем тут спорить?» «В общем, я с мэром поговорил...» Перешел к сути своего визита Хаген. «Дело сегодняшнее мы замнём. Магистрат лишний раз беспокоит ни к чему. У них и так дел хватает». «Рад слышать», — искренне сказал Барвелл. Насчет слухов, что, дескать, применялись какие-то там неустановленные ксеноартефакты?» Хаген покосился на браслет, мерцавший на запястье Барвелл. «Я так думаю, это все болтовня. Откуда у нас в тихой миле взяться таким штукам, верно я рассуждаю?» «Не подкопаешься», — поддержал Баро. «А, ну да, ничего, в общем, такого не было. Никаких чертовых хидов, никакого запрещенного оружия. Все по закону в рамках допустимой самообороны». Баро на секунду глянул вверх на за солнечной сетью кольцо орбитальной крепости. «Допустимая самооборона. Все так». «Рапорт я сам напишу», — сказал Хаген. Вечерком забегу к тебе подмахнуть свидетельские показания. Может, выпьем по стаканчику? Сыграем партейку в сарк с этой твой, как ее, Мирандой. Точно. Заходи, шериф, буду рад. Пригласил Барвелл. Зайду. Шериф помялся, вроде как собираясь уходить, но что-то еще его держало. Э, тут это... Один вопрос осталось решить. Какой? Устало спросил Барвелл. Ему хотелось домой, снять невыносимо потяжелевший флетчи, залезть под душ и не вылезать оттуда часа два, а потом выпить бутылки полторы коньяка и беспробудно спать пару дней, не меньше. Годы все-таки брали свое. Да, «Да вон он, торчит как пугово! Шериф показал рукой за спину. «Объявился минут двадцать назад и стоит как прирос». «Надо бы что-то с ним решить!» Барло бросил взгляд через плечо шерифа, цокнул языком и покачал головой. Посреди главной улицы, напротив сапожной мастерской Шульца, возвышалась, отбрасывая длинную изломанную тень, нелепая фигура Грофа. «Я этим займусь, шериф», сказал Барло. Гров стоял неподвижно, поджав, как цапля, одну ногу, вытянув руки вдоль тела и высоко, на добрый метр с лишним, вытянув шею с треугольной головой. В этой позе ожидания чужой мог сохранять неподвижность сутками. Так его предки караулили жертв в каменных лесах родной планеты. Долго, терпеливо, невозмутимо, пока жертва не оказывалась на расстоянии одного единственно верного броска. Барло установился, не доходя трех метров до Грофа. Вдохнул в воздух, откашлялся, готовясь издать серию горловых щелчков. «Не трать силы», – раздался лишенный интонаций голос. «Я понимаю тебя». Гроф общался с ним через серебристую каплю переводчика, закрепленную на его теле. Барло с благодарностью кивнул. «Человеческая гортань очень плохо приспособлена для языка чужих». «Я...» «Слышал тебя тогда при первой встрече», – продолжал Гроф. «Но я тебе не поверил». Сидя в бистро, Барру обратился к Грофу, выстукивая послание пальцами по столу. Грофы обладали великолепным слухом, почти таким же чутким, как у торсидов. Чешуйки Грофа служили приемниками акустических колебаний. Фактически Гроф слышал всем телом. «Ты назвался...» именем того, кто убивал сильнейших, именем, которое ждут все кланы. Я решил, что это неправда, что ты не можешь быть чужаком с ледяными глазами, который, по век, идущего в тумане, раскалывающего камни, ожирателя сестер, ныряльщика. Но я слышал о мире, который скрыто глаз. Мири? где живут подобные самому лучшему убийце. Прежде чем дать тебе смерть, я решил узнать больше о тех, кто живет здесь, о тебе. И я узнал. И что ты узнал? Поинтересовался Барвел. Гроф, сначала разговора, смотревший куда-то поверх его головы, обратил все свои глаза на Барроу, Прощелкал из глубины груди. Я узнал, что ты Сказал правду. Длинное тело Грофа начало складываться, опускаться на четыре конечности, но не в позу агрессии, а в позицию крайнего смирения. Так Грофы выказывают почтение главе клана или другому воину, победившему в ритуальном поединке. Вытянувшийся на земле перед Барвел Гроф отдавал себя на милость человека. Ты можешь дать мне Смерть, убийца, сказал гров. Ты окажешь мне честь и, породнившись с моим кланом, вкусив от моего разума. Баров в задумчивости посмотрел на чужого, теребя застежку кобуры с флетчером. Ты знаешь, сказал он, я, пожалуй, откажусь, я сегодня уже плотно позавтракал. Гров молчал, и Барлоу стал вспоминать, не нанес ли он чужаку смертельное оскорбление. Если Гров сейчас с земли прыгнет на него, как альдебранский паук-богомол, значит Барлоу поспешил с отказом. Чужой медленно выпрямился, сгибая ноги так, чтобы оказаться одного роста с Барлоу. Их лица оказались на одном уровне. Гров смотрел Барроу прямо в глаза. «Я принимаю дар жизни из твоих рук, убийца». Известил безжизненный голос транслятора. Я благодарю тебя и заверяю в своей преданности. Я буду следовать за тобой и мечтать о дне, когда смогу бросить тебе вызов. Манящая перспектива, заметил Барвел. А ты не собираешься покидать тихую мир? Гров на несколько секунд задумался. Человек, С которым я странствовал и охотился Тот, что звал себя Бо-Дерек Он оказался слаб и принес смерть от себя Его небесное жилище разрушено Эта планета подходит, чтобы стать местом новой охоты Бару хмыкнул Хм, ты понимаешь, что тем, кто здесь живет, нельзя причинять смерть? Спросил он Это может очень расстроить убийцу. Я понимаю. Я могу охотиться на тех, кто приходит сюда без спроса. Как Бодерек. Я дал смерть одному из его людей. Тому, кто дал ее старой женщине войну. Той же зверь бросил мне вызов. Во рту Барву стало горько, он сморщился и моргнул неожиданно покрасневшими глазами. «Вдова бегли мертва», – тихо сказал он. «Она прожила достойную жизнь, полную сражений», – сообщил Гров. «Ее телу осталось жить совсем недолго, и, как подобает войну, она выбрала честную смерть в бою». Ее клан должен воспеть ее имя вместе с именами своих лучших. Я хотел бы оказать ей уважение, приняв свой дом ее зверя. Бару вспомнил домашних животных Грофов, похожих на ожившие скелеты гончих Турдов, и не удержался от улыбки. Посмотрим сказал он. «Желающих приютить кота будет немало. А вот что делать с тобой, дай-ка подумать». Он подумал. «У шерифа Хагена уже давно есть вакансия помощника», произнес Барвелл. «Я думаю, мне удастся уговорить его дать тебе испытательный срок». «Я с честью выдержу любые испытания», сказал Гроф. «Кто такой этот шериф Хаген? Он воин?» Как ты? Шериф Хаген… А... Барвел вспомнил то немногое, что он узнал, или о чем догадывался за те 6 лет, что знал усатого хранителя закона Тихой Миле. Он лучший убийца на нашей планете. Похороны вдовы Бигли вышли скромными. Хотя отдать дань памяти отважной старушке пришли почти все жители города. Люди с открытыми черными зонтами, защищавшими от лучей солнца, теснились вокруг ямы, в которую Маха, под руководством хлопочевшего Луки де Вриса, бережно опускал пустой гроб с помощью самодельного крана. Топер Вилли играл похоронный гвардейский марш на настоящей волынке. Женщины плакали. Некоторые мужчины теком тоже промокали глаза, Стоявший рядом с Барло Лэнсио с рукой на привязи громко, не стесняясь, схлипывал, иногда мощься от боли. Выстрел торсида прошел на вылет через плечо. Городской врач наскоро подлатал хозяина бестро, пообещав полноценно заняться им на следующей неделе. Гроб опустили в могилу, вырытую рядом с местом упокоения полковника Джозефа Бигли. Помощник мэра Кингсли Хромая вышел вперед, стал над гробом, опираясь на трость. Рыжий толстяк чудом уцелел, когда Конкордия снесла башню над ратушей. Кубарем скатился по лестнице, сломав шейку бедра и заработав десяток садин. Можно сказать, повезло. Кингсли извинился перед горожанами за отсутствие мэра, который отлучился по неотложному делу. После чего достал и развернул бумажку, по которой зачитал короткую проникновенную речь. Он упомянул важнейшую роль, которую супруги Бигли сыграли в жизни Тихой Миле. Отметил такие положительные качества покойной, как уживчивость, кротость и добродушный нрав. В толпе снова послышались рыдания. Громче всех рыдали Милина и Лиза Каро, которых покойная вдова Бигли ласково называла «наглыми лохудрами» и «блудливыми помоечницами». Вспомнил Кингсли добрым словом из самого полковника, напомнив, какой бесценный вклад тот внес в становление тихой мили, как современного и уверенно смотрящего в будущее города. Упоминание Джозефа Бигли, чем любимым развлечением было напившись до зеленых грофов расстреливать соседские окна из стабельного кригеля с криком «Тревога! Десант на гневую! тоже вызвало в толпе положительный отклик. В общем, речь Кингсли удалась на славу. Потом выступил городской пастор церкви вселенской проповеди, чей верной прихожанкой была усопшая. Здесь Вилли начал исполнять литургию на электронном органе, и под величественные рвущиеся к небу звуки и размеренное бормотание святого отца Барвелл едва не заснул в стоячем положении. В бренный мир его вернуло слитное движение толпы к могиле, каждый хотел подойти и бросить горсть земли на гроб. Ощущая комок в горле и резь в глазах, Барва уронил в могилу сухой рассыпчатый комок, обменялся кивками с благочестиво сложившим руки и кивавшим каждому гробовых дел мастером Деврисом. И отошел в сторону. За его спиной чудо-машина Махо начала забрасывать яму землей и устанавливать надгробный камень с высоченными годами жизни и эпитафией. «По глотку?» – предложил Барлоу шериф Хаген, наряженный в строгий черный костюм, неизменную шляпу и сапоги. Он предложил бароу плоскую фляжку, которую до времени прятал во внутреннем кармане. «Память вдовы!» Барлоу с благодарностью кивнул и приложился к фляге. Отборный самогон, конфискованный по случаю шерифа Мумахо, обжег горло пищевод и желудок. Благодатным теплом растекся по венам. В голове приятно зашумело. «Все живем, все умираем!» философски заметил Хаген, забирая у Барлоу флягу и поднося ее к рту. Булькнуло. Усы шерифа дернулись вместе с кадыком. «Главное – прожить жизнь так, чтобы в конце было не о чем жалеть!» Барлоу молча согласился с шерифом. Обернувшись на могилу супруга в Бигли, он увидел два надгробных камня-близнеца, любовно выточенных Лукой Деврисом из черного обсидиана. Над ними мерцала голографическая проекция – старый трехмерный снимок, на котором молодой стройный офицер в красной форме бронедесантных войск обнимал за талию красивую юную девушку в белом платье и синей шале, небрежно наброшенной на плечи. Офицеры девушка смеялись и были счастливы. Теперь уже навсегда. Сутулись, и как никогда ощущая груз прожитых лет и нытье старых ран, Барлоу пошел по тропинке, ведущей к воротам кладбища. Он миновал шесть свежих безымянных могил, в которых покоились останки рекламационных агентов. Здесь ему пришлось посторониться, чтобы не попасть под колеса тачки Форианина Нерзе. Запыхавшийся гуманоид вез цветы, которые он собирался возложить на могилу вдовы Бигли. «Как ваши тюльпаны?» – окликнул Нерза Барлоу. «Цветут!» – ответил тот. «Как-нибудь заходи их навестить!» нерза благодарно кивая, унесся вместе с тележкой. А Барвел догнал шериф Хаген. Пристроился рядом, зашагал в ногу и после короткой паузы откашлялся. «Да?» – барро обернулся к шерифу. «Я вот думаю!» – сказал тот. «Давненько мы с тобой не навещали карьер!» Слова свои шериф сопроводил многозначительным похлопыванием по подшитому к подкладке пиджака карману, в котором он прятал заветную флягу. Барлок подумал и решил, что не хочет отказываться от компании шерифа. «Хорошая мысль», – сказал он. «Давай только заскочим к Кэнсел, возьмем сигар и пару бутербродов». «Сигары – это мысль», – поддержал шериф. «Да и закуска не помешает, я подгоню к бистро машину». Солнце, ослепительный дрожащий диск, нехотя сползал за горизонт. Тени спускались в глубокий провал мусорного карьера, крались по изломанным стенам, висели на острых вершинах, обрамляющих его скал. Барроу и Шериф Хаген сидели на давно облюбованной ими каменной площадке на краю карьера рядом с булыжником, напоминающим кошачью голову. Глядя на камень, Барроу вспомнил, «А что будет с полковником?» – спросил он. И в ответ на непонимающий взгляд шерифа пояснил. «С котом в вдовы бегли В самом деле отдадим его Грофу?» «Поживет пока в участке», – ответил Хаген. гров кстати, пока обитает там же. Сегодня все утро провел перед зеркалом, прикручивал на грудь звезду помощника. И, кажется, копировал меня. Жутковато, если честно». «Да уж». Баро покачал головой и затянулся контрабандной сигарой. Они молчали, курили, передавая друг другу пустеющую флягу. Про запас у них была еще пара бутылок граппы, которые им вручил в нагрузку Энсел, так что вечер определенно задался. «Осень чувствую скоро», – сказал Хаген и озабоченно потер поясницу. «Чувствуешь, холодком потянулось с севера». «Ага». Глубокомысленно согласился Барвелл, который никакого холода еще не чувствовал. Да и не холодает в тихой миле раньше декабря. Не тот климат. Он отложил недокуренную сигару в сторону, сложил руки на коленях и поднял голову к небу. «Хорошо так. Тихо здесь». Словно в ответ на его слова, с противоположной стороны карьера донесся жуткий грохот. Барвелл приподнялся, приложил руку козырьком глазам. «Это Маха там?» – спросил он. «Кто же еще?» – подтвердил шериф. «Приволок ту рухлядь, что осталось от Конкордии». Чудовищный бульдозер по имени Надин появился на краю обрыва и ковшом спихнул вниз изуродованные останки корабля охотников. Боро с шерифом проследили взглядом траекторию падения, морщась от лязга, с которым бывшая гордость Бодерика скатывалась по скальным уступам. Вскоре она успокоилась на простирающейся, сколько хватало глаз груди металла, который был заполнен мусорный карьер. Кое-где глаз еще был способен различать в этом скопище хлама всего этой сотен кораблей. Все, что осталось от многочисленных незваных гостей, навещавших Тихую Милю за прошедшие годы. Самому старому из гниющих карьере остовов было, наверное, столько же лет, сколько и городу. «Вот ты еще один!» – сказал Хаген. Собрался было добавить что-то из своего философского арсенала, но передумал, только задумчиво подергал себя за ус. Они помолчали еще немного, допили самогон. Барвелл открыл первый из двух бутылок грапы, развернул пакет с сэндвичами. На небе высыпали первые робкие звезды. «Слушай, Барвелл», – сказал Хаген, который явно долго собирался, чтобы задать свой вопрос. «Не расскажешь, за что на тебя получился синдикат?» Просьба о подкровенности была уж очень необычной не только для шерифа, но и вообще для тихой мили. Барроу подумал над ответом, рассеянно поглаживая подбородок. Вокруг тихо распевались цикады. Станули в темноте карьеры останки бесчисленных кораблей, издалека стремившихся в тихую милю и оставшихся здесь навсегда. Не, наконец ответил он. Шериф Хагин кивнул, как будто именно такого ответа он и ждал. Ну, сказал он. За спрос вроде бить не полагается, так? Так, согласился Барроул. Давай, что ли выпьем, предложил шериф. У меня есть тост. Они налили грапу в маленькие стаканчики. Подняли. Барру в ожидании глянул на Хагина. «За спокойствие!» Провозгласил тот. «За спокойствие!» Поддержал Бару и добавил. «За тихую жизнь!» Они сдвинули стаканы и выпили залпом. Посидели, улыбаясь довольны друг другом и всем, что у них было еще, возможно, будет. Налили еще по одной, но пить пока не стали. Сидели рядом, двое изрядно повидавших мужчин, наживших кроме седины много заботы врагов, но мало друзей. Оба молчали, вслушивались в тишину, и каждый из них думал о чем-то своем. Где-то далеко рушились империи и восходили на престол тираны. В звездном огне сгорали целые флоты, и миллионные армии обращали поверхности планет в безжизненные пустыни. Люди и чужие убивали, обманывали, предавали друг друга ради денег, драгоценных хидов, зыбкой власти, уживых религий и несбыточных амбиций. Здесь же, недалеко от городка Тихая Миля, наступала ночь, и с ней приходило избавление от жары, от суеты и ненужных мыслей. Здесь царили такое спокойствие, такая безмятежность, что казалось, пусть ошибочно, что так и никак иначе будет теперь всегда.